Друзья, сегодня после прослушивания истории приглашаю вас на мой второй канал с криминальными историями, где выйдет новый ролик про маньяка-людоеда из Эстонской ССР. Очень рекомендую ознакомиться, ну и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Добро пожаловать на мой второй канал «Материалы дела». Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Другой — YouTube. Автор — Александр Дзи. Ссылки на автора вы можете найти в описании. Обязательно подпишитесь и читайте новые произведения первыми. Один. Иван Лукин, 26-летний банковский служащий, холостой, без особых примет, не привлекавшийся к уголовной ответственности и так далее, проснулся в дурном расположении духа от мелодии будильника на мобильном телефоне. Дурное настроение отчасти объяснялось небольшой, но душевной пьянкой накануне. После работы случайно встретились с давним знакомым, Артёмкой из того дома, где жили родители Ивана. В школе учились в параллельных классах. Рядом, как по заказу, обнаружилась кафешка. Иван и Артём пришли к единодушному мнению. Это судьба. Поговорили, поели и попили. В ходе беседы выяснилось, что Артемка занялся строительным бизнесом. Первоначальный капитал дал состоятельный отец. Дела, по словам Артёма, шли не ахти, но Иван решил, что приятель скромничает, не хочет, так сказать, сглазить. Или собеседника злить почём зря. На Артёме был костюм, который стоил две зарплаты Ивана, и на момент встречи староприятель выходил из крупного бизнес-центра. Когда принесли счёт, Артём, скользнув ничуть не помутневшим взором по одежде Ивана, с лёгкой улыбкой сказал, что сам раскидает, а Ванька, мол, в следующий раз. Так что Артём всё же Ивана разозлил, хотя сам Иван осознал это лишь под утро». «Эх, Артём, Артём!» – думал Иван, бредя в одних трусах и шлёпанцах в туалет. «Ты ж троечником и прыщавым жердяем был в школе, а сейчас похудел, подкачался, прыщи вывел. Не узнать?» А Иван, между прочим, учился почти на круглой пятёрке и пользовался вниманием барышень из параллельного класса и даже юной сразу после института географички Марины Викторовны. «Ещё бы! Прыщей нет!» Лицом белый, хороший, пригож, и уже в восьмом классе его рост перемахнул отметку в 180 сантиметров. В итоге у Артёмыча бизнес, у Ваньки, обычного менеджера в инвестиционном банке, пара кредитов. А почему? Потому что отец Ивана не оставил сыну ничего, один хрен без масла. Всю жизнь на заводе вкалывал и ничего не нажил, кроме грыжи и радикулита. А ещё, сука, Кира... Выйдя из туалета, Иван поставил чайник на плиту и недовольно открыл холодильник. Слава яйцам, в нём нашлась минералка, холодная, как надо. Он жадно присосался к баклажке, и мысли на мгновение остановились. На миг он стал даже почти счастливым, а потом снова вспомнил Киру, и настроение привычно испортилось. «Кира — сестрёнка». В детстве много болела, а когда не болела, умело придуривалась, что болеет. Родители носились с ней столько, сколько Иван ее помнил. Выросла она, как и полагается в таких случаях, омерзительной эгоисткой. Это просто удивительно, насколько человек может быть зациклен на самом себе. Весь окружающий мир существовал для Киры только в качестве источника ресурсов. Манипулировать и действовать она умела идеально, хоть Оскар давай. Были бы у неё мозги, стала бы актрисой. Но как раз-таки мозгов ей бог не дал. Восемнадцать выскочила замуж, через пять месяцев родила двойню. Нигде, кроме школы, не училась, нигде не работала. Предки даже мысли не допускали, что сладкую Кирочку можно заставить работать. Муж некто Владимир... Тоже нигде не работал, хотя на словах был чуть ли не генеральным секретарём ООН. Язык у этого ублюдка без костей. Кому хочешь, лапшу навешает. Собственно, только язык у него и работает. И член. Не зря же дура Кира на него так вешается. Короче, оба этих придурка, плюс двойняшки, дружно сидят на шее родителей, пьют кровь, сосут деньги, тянут нервы. Но родители рады стараться, будто загипнотизированные на рабскую службу. На Ивана ни сил, ни желания у них не остаётся. Свою большую квартиру родители отдали Кире и её семье. Сами ютятся в одной комнатке, а Ивану пришлось уйти на съёмную квартиру. Пару раз семейка всем скопом заставила Ивана раскошелиться на нужды бедняжки-сестрёнки. На третий раз Иван отказал. Был скандал. Иван узнал, что он, оказывается, бездушная свинья, эгоист, ненавистник детей и неблагодарный сын. Вспомнив то дерьмо, которое на него вылили Кира и зомбированная ею семья, Иван аж затрясся. Хотя, возможно, это было следствием слишком поспешно выпитой минералки. Иван оглушительно рыгнул, аж стёкла в кухонном окне задрожали, и его малость отпустила. Он глянул в холодильник ещё раз. В самом низу у одинока лежали две картофелины и одна луковица. На второй полке ланчбокс со вчерашними макаронами по-флотски и майонез. Иван достал макароны, взял было майонез, потом, сморщившись, поставил обратно. Один вид майонеза вызывал у него приступ изжоги. Он поел, несмотря на некоторое сопротивление со стороны желудка, и ему стало ещё лучше. От горячего чая бросило в пот. Продукты распада алкоголя нехотя покидали молодой организм. До выхода из дома на остановку оставалось полчаса, и Иван расселся на кухне с кружкой чая и смартфоном. Обычно по утрам он смотрел разные новости в Ютубе в исполнении болтливых и энергичных сверхмеры блогеров. Источники информации из них, конечно, не ахти какие, но по зомбоящику правды и того меньше. Одна пропаганда или откровенный маразм. В своё время Иван перелопатил груду этих новостных блогеров и остановился на четырёх самых адекватных и объективных. Нажал на их колокольчики, и теперь почти каждое утро YouTube информировал о новых выпусках. Мировые политические дрязги смотреть сегодня не было желания, и Иван глянул короткий ролик о криминальных новостях страны. Два пацана подрались в школе. Отец одного из них взял винтовку — которая завалялась у него дома и перестрелял в школе 9 человек. из них двое учителей, остальные школьники. Мужика подрезали, он тараном врубился в машину, подрезавшую его, и забил водителя битой до смерти. В очереди кто-то поругался, обиженно ушел и вернулся с дружками, и они принялись стрелять по очереди из травматов. Иван отхлебнул чай и потер лоб. Голова не болела, но в целом самочувствие было далёким от идеального. После завтрака вроде бы похорошела, но не факт, что не поплохеет ближе к полудню, аккурат на работе. Что ж, новости были обычными. Мир сходил с ума, люди зверели с каждым днём. Если так пойдёт дальше, произойдёт сраный апокалипсис, о котором каркают голливудские киноделы вот уже лет пятьдесят. Все просто переубивают друг друга. И всё, конец человечеству. Туда, собственно, ему и дорога. Два. Иван ехал в метро на работу. Смотрел на отстранённые, почти мёртвые лица пассажиров и жалел про себя, что среди погибших в той школе не было Владимира. Этого бесполезного пустомели. Зять, мать его, не дать, не взять. Да и Киру Иван бы не пожалел, хоть это и не совсем правильно. Брат вроде как должен любить сестру. Только вот сама Кира Ивана не любит. Она никого не любит, кроме себя и Гандона Володьки. Иван даже сомневался, что она любит детишек. Во всяком случае, уделяет им внимание лишь тогда, когда надо покормить, а остальное время с ними сидят пенсионеры и родители. Он снова скользнул взглядом по пассажирам. Большинство уткнулось в телефоны. Кто-то марил или делал вид, что кемарит, лишь бы не смотреть на соседей. Кто-то уставился в одну точку. «Да их же переполняет ненависть», — подумал вдруг Иван. «Так же, как меня сейчас. У всех проблемы. Придурошные родственники, похмелье, денег мало, а аренда недешёвая. Именно эти люди в какой-то момент доходят до ручки и начинают стрелять, резать, бить». Вспомнив об аренде жилья, Иван подумал, что скоро должен получить премию на работе. «Шеф Виктор Николаевич давно об этом говорил». Грозил, что если у кого-нибудь будет хоть одно замечание, не видать ему премии, как своих ушей. Премия Ивану ох, как пригодится! Иван её ждал, как манны небесной. Вагон, лязгнув, начал притормаживать. Хорошо поставленный голос диктора объявил станцию. Двери распахнулись, часть пассажиров вышла, вошли новые. С тем же отстранённым выражением лица. «И эти, хмурые, мёртвые» клокочущей от ненависти. Ивану подумалось, что ненависть должно быть жёлтого цвета. С детства он видел цвет эмоций или воображал, что видит, неважно. Ненависть, она ядовито-жёлтая. Гнев бледно-красный. Когда человек сдерживает возмущение, цвет этого чувства зелёный. Радость прозрачно-лазурного цвета, как летнее небо. Ивану вспомнилось детство в деревне, когда он лежал на траве и пялился в небо. Да, давно он не смотрел вот так в небо и давно не испытывал бледно-лазурного чувства. Он вышел из метро на своей станции и прошёл три квартала пешком, причём миновал мост через грязную, но глубокую реку. Машины с ревом пролетали мимо, и в этом рёве звучало недовольство, что здесь ходят пешеходы. «Вот бы раздавить вас всех, сволочей пеших!» На работе царил привычный дурдом. Выяснилось, что Анька, такой же менеджер, как Иван, отпросилась, опять что-то приключилось с её ребёнком, и нагрузка упала на оставшихся бедолаг, в том числе на Ивана. Анька трахается с замом, ей всё можно. Даже больничный поди не оформила». Посетителей не было, как обычно, много, и, несмотря на электронную очередь, кто-то из них успел разругаться из-за этого, кто за кем стоит. Охранник Мишаня, увещевающий, бормотал басом, а у самого глаза сверкает. Видно, разбил бы башку скандалистом, будь его воля. Ближе к обеду случилась беда. Иван чувствовал, что так случится. Не могло быть иначе в этот дерьмовый день. Клиент хотел вывести деньги на счёт, причём сделать это мгновенно. «Должен предупредить», выдавив из себя улыбку, сказал Иван ровным голосом, «что при выводе всех денег договор будет расторгнут до окончания срока его действия, и в этом случае вы теряете всю накопленную прибыль. Также по условиям договора комиссии фонда за управление не возвращаются». Клиент, немолодой человек с явными признаками ожирения, презрительно фыркнул. «Это мне уже говорили. Склероз у вас, что ли? Банк?» «Никогда в накладе не останется, верно? Деньги мне нужны прямо сейчас, понятно? Как мне это сделать?» Голос у него был хрипловатый, громкий, быдловатый. В конце каждой вопросительной фразы голос повышался, превращаясь в полурык-полухрюканье. «Вы можете самостоятельно оформить заявление о выводе в личном кабинете интернет-банка или обратиться в офис с паспортом. Речь идет о сумме свыше пяти тысяч долларов. Но, естественно!» «Стал бы я тут с вами разговаривать из-за копеек!» Иван снова улыбнулся. Подобные клиенты ему встречались. Строят из себя невесть каких олигархов. Ведут себя вызывающе и этим закрывают какие-то свои кишащие комплексами гештальты. В таком случае деньги нужно заказывать, чтобы они были в кассе в наличии. Обычно через два-три дня. «Ну нихуя!» Клиент побагровил. «То есть у вас в кассе денег нет?» «А если вывести на карту?» «Максимальный срок исполнения такого поручения до трех банковских дней. Обычно на следующий день». «Ладно, я сам всё сделаю. Помощи от вас, Халуёв, никакой!» Он начал приподнимать грузное тело, и тут Лукин, не выдержав, негромко проговорил. «Не ругайтесь, не на базаре». Он и сам не понял, как эти слова вырвались из него. «Наверное, накопилось». Неадекватный клиент стал тем самым триггером, что привёл к взрыву. Клиент застыл. Уставился на него поросячьими глазками. «Чё сказал?» «Успокойтесь, не надо нервничать», – начал было Иван, уже сообразив, что конфликт неизбежен, но было поздно. «Ах ты тварь!» – заорал клиент. «Ты мне хамить вздумал? Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь, а?» Ну и так далее и тому подобное. На них таращились все присутствующие, Мишаня, оживившись, двигался к ним, но клиент, сыпля угрозами, уже шагал в сторону администрации. Как оказалось, жиртрест накатал заяву. Ивана вызвали на ковёр к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич не повышал голоса, но его слова, тяжёлые, как чугунные байки, которыми забивает свай, вмолотили Ивана в землю по шею. Иван пробовал было оправдываться, но без толку, Позвали других менеджеров, но они все, как один, сказали, что ничего не слышали. Работали, мол, не до подслушивания чужих разговоров было. Слышали лишь фразу Ивана про базар. «Упыри, только о себе и беспокоиться». «Я допускаю, что клиент тебя как-то оскорбил», внезапно смягчаясь, произнес Виктор Николаевич. «Твое человеческое эго, так сказать». «Но на работе ты не человек, Ваня, понимаешь?» «Ты — менеджер, улыбающийся профессиональный робот. За этой зарплату получаешь, и премии. Кстати, за то, что не усвоил этот урок, премии я тебе лишаю». «Нечего было выкобениваться», — он нахмурился. «В следующий раз трижды подумаешь, прежде чем рот раскрывать. Свободен». Иван уходил из кабинета, как на автопилоте. Тело он не чувствовал, плыл, как в тумане». «Завалить бы их всех!» — думал он с неестественным спокойствием. «Сучар поганых! Я для них робот, а вы для меня мерзавцы и ублюдки!» Три. «Беда не приходит одна», — гласит народная мудрость. Иван был с ней полностью согласен. Несколько следующих дней его преследовали проблемы. В пятницу он поскандалил с соседом Никитой. Вроде бы спокойно был мужик, пил умеренно, а тут как с цепи сорвался. Что ни ночь, то дикая ругань и бои без правил с женой. Стены в панельном доме, где жил Иван, тонюсенькие. Слышен каждый пердёж, не то что пьяное дебоширство. В три часа ночи рёв, маты, жена Никитки визжит, двое детей орут, что-то грохочет, бьётся посуда. По стене будто носорог молотит, того и гляди, проломит насквозь. И так до утра. Иван поначалу наивно полагал, что можно... Не вызывать ментов, обойтись разговором по душам. Никитка вроде с понятиями человек. Подкараулив его на лестничной площадке, Иван попытался вразумить соседа. Никита хоть и был хмурый, небритый, источавший амбре старого перегара, но более-менее трезвый. «Я понял, Ваня», — сразу согласился с претензиями Никита. «Видишь, ушёл я в крутой пике. Бухаю, остановиться не могу». «Надо остановиться», – сказал Иван. Ничего другого не придумал. «Остановлюсь, дай бог», – проворчал Никита, отпирая свою дверь. «А ты, Иванюша, сильно-то не прислушивайся к нашим делам. Живи своей жизнью». И он собрался было войти в квартиру, но Иван, слегка обалдев, окликнул. «В смысле?» От тебе...» «Сколько лет?» Никита вернулся обратно на лестничную площадку. Судя по всему, он был не против поговорить. «Двадцать пять? Тридцать? Живешь один, бабылем, сидишь целый день, делать тебе нечего, прислушиваешься, все тебя раздражает». Иван, все еще не отошедший от неожиданного наезда, перебил. «Ты чего, Никита? Я так-то работаю, а не сижу целый день дома. В банке работаю. И подруга у меня есть, ты же ее видел». Татьяну сосед вправду видел не раз. Они даже здоровались, хотя Таня бывала у Ивана нечасто и недолго. В последнее время и того реже. Иван начал призадумываться о том, насколько им вообще нужна эта строптивая, чересчур самоуверенная, но в то же время симпатичная дама. Роман у них закрутился полгода назад и внезапно и бурно. Так внезапно и бурно, что остановиться и подумать как следует не было времени. С Татьяной всё было непросто. Она определённо не эгоистка, как Кира, это факт не стерва в дурном женском понимании этого слова. Но в то же время Таня всё и всегда знает лучше всех и не признает никакого инакомыслия. Доказать ей что-либо, пусть даже по мелочи, не проще, чем средневековой инквизиции то, что рыжие женщины не обязательно ведьмы. Раньше Ивану было интересно с ней поспорить на разные темы, но со временем это её постоянная упёртость надоело. Иногда она проявляла мягкость и податливость, но это было скорее отклонением от нормы, нежели её обычным состоянием. Недавно она предложила ему смотаться на недельку отдохнуть куда-нибудь в тёплые страны. Не слишком далёкие и дорогие, например, Египет или Турцию. Иван, мысленно пересчитав свои небогатые денежные запасы и вспомнив о кредите, замялся. Тогда он надеялся на премию, Теперь премия накрылась, и Таня попросту мотала на юга сама с какой-то подругой. Иван подумал, что этот её поступок поставил точку в их отношениях. Никита ощерился, окатив Ивана спиртовой вонью, смешанной со смрадом кариозных зубов и нездорового желудка. «Татьяна-то? Девушка хорошая, да? Только неровня она тебе, Ванька. До этого ты пока не допёр, молодой шо?» и сосед самодовольно хихикнул. «В смысле?» — повторил Иван. Никита с отеческим видом похлопал Ивана по плечу, покачал головой, слегка улыбаясь, причём стоял вплотную, но смотрел под ноги, так что Ивану пришлось лицезреть его темя со спутанными, слипшимися редкими волосами. «Мол, эх, молодёжь, как бы вам объяснить, чтоб дошло? Да никак не объяснить, тупые вы!» «Ты меня...» Извини, да, заговорил Никита тоном видавшего виды мудреца. Я думал, ты понимаешь. А ты вон она как. Не дорос ты до неё, Ванечка. Она с тобой забавляется, поиграет, да выбросит. Если уже не выбросила. Люди-то бывают разного качества. Так вот, она по качеству повыше тебя будет. Иван наконец-то пришёл в себя. «И чем это я хуже нее по качеству?» — повышая голос, сказал он. Никита стер свою мерзкую мудрую хмылочку, осмотрел Ивана с ног до головы. «Бабками, Ваня! Бабками!» — прорычал он. «С ее мордочкой и прочими местами ей на яхте с богачами загорать надо, а не...» Он не договорил, бросив взгляд на дверь квартиры Ивана. «Еще не знает себе цены. Девчонка-салага, но узнает. Это вопрос времени» если уже не узнала. Это не видать ее давненько у тебя? «Слушай», — сказал Иван, постепенно закипая. это ты чего так оборзел? Чего хамишь?» «Я тебе не хамлю, я тебя жизни учу», — веско проронил Никита. «Детей своих жизни учи, учитель, или ты их только лупить среди ночи по пьяни умеешь. Пашка твой, говорят, в постель сыться, а Димка... «Хайло, закрой!» рявкнул Никита, глаза его бешено вращались. «Ты, блядь, как баба-сплетница слухи собираешь! Захлопнись. «А то что?» Ивана уже было не остановить. «Что ты мне сделаешь? Ты ж только с детишками малыми и женой храбрый, алкаш ты вонючий!» Никита задохнулся от злости и страха. Иван отчетливо это разглядел. Сосед чем-то был похож на зятя Владимира. На словах «Лев Толстой» А стоит прикрикнуть, сразу поджимает хвост. «Не попадайся мне!» – прошипел Никита и рванул в свою квартиру. «Да пошёл ты!» – крикнул ему вслед Иван. Дверь захлопнулась. Эта милая беседа двух соседей оставила на душе Ивана неприятный, долго несмываемый осадок. А всё потому, что поганый алкоголик, скорее всего, был прав и... «Умеют же некоторые люди, ничего из себя не представляющие, бесполезные и никчёмные, срать в душу? Наверное, это их единственный талант». Таня и вправду Ивана бросила, как только вернулась с тропиков. Видимо, наконец, полностью осознала свою стоимость, пообщавшись с загорелыми, накачанными и богатыми красавчиками. «Как Артёмка», — с досадой и ненавистью думал Иван. Она не соизволила поговорить с ним напрямую, Ограничилась сообщением в WhatsApp. Е. «Ваня, не звони мне, мы больше не пара. Поиграли и хватит». «Поиграли? Поиграли, значит, вот оно как получается». Иван должен был себе признаться, что если бы не разговор с соседом и не цинично-лаконичный способ Тани порвать с ним, от разрыва отношений ему бы стало только легче. «Он ведь ожидал чего-то подобного?» «Ожидал». Баба с возука были легче, однако теперь всё выглядело иначе, и не сказать, чтобы это Ивану нравилось. Теперь получалось, что Иваном-дураком тупо попользовались, и это было очевидно всем, даже соседу-алкашу. Возможно, и другие соседи это прекрасно понимали, насмешливо наблюдая, как он гуляет с Таней возле дома. Наблюдали, качали головами, вздыхали. В ту ночь Никита не дебоширил. Видимо, остатки чувства самосохранения у него оставались. Зато напился сам Иван, утешаясь тем, что завтра суббота. Напился в одиночку, без собутыльников, сидя перед компом и бессмысленно прыгая с сайта на сайт. Забавно, но в определенной стадии подпития настроение выравнивается, чувство скуки пропадает, кажется, что мир прекрасен, хотя это не так. Всё, что делаешь, делается легко и без проблем. Если бы Иван занимался вебсёрфингом в трезвом состоянии, подобного чувства свободы и лёгкости у него не возникло бы. А тут? Вдруг он наткнулся на весьма необычный тест. Впоследствии, даже протрезвев, Иван не мог бы сказать со всей определённостью, каким образом он нашёл этот тест. Или тест нашёл его? Неважно. Главное, что Иван в изрядном расстройстве чувств и подпитии решил его пройти». Тест был несложен, хотя и необычен. Необходимо было ответить, с каким цветом ассоциируется то или иное чувство. К примеру, доброта. Она какая? Красная, зеленая или синяя? Пьяный и плохо соображающий Иван поставил галочку на варианте ответа «нежно-лазурный». Были варианты ответов «синий», «голубой», «лазурный», «ярко-лазурный». Но Иван, пребывая в нетрезвой уверенности, нажал именно на «нежно-лазурный». Были вопросы в виде цветных абстрактных картинок, в которых следовало распознать некие образы, животных, горы, людей. В памяти Ивана всплыло слово «Паридалия», которое попадалось ему когда-то на просторах интернета. Это значило способность видеть то, чего на самом деле нет. Например, на Марсе много лет люди видели скульптуру гигантского лица, но впоследствии оказалось, что никакого лица там и в помине нет. Эти изображения в тесте напоминали знаменитый тест Роршаха, но были цветными, яркими и интересными. Поскольку мозг напрягать не приходилось, а сам тест от чего то был приятен Ивану, будто его составлял он сам, но позабыл об этом, 50 вопросов были пройдены на одном дыхании. Поздравляем, вы успешно прошли наш тест. Добро пожаловать на наш обучающий сайт «Предшественников». Иван захлопал глазами, а его уже перекинуло на упомянутый сайт, который, судя по всему, был видеохостингом. Дизайн сайта смутил Ивана тёмными цветами и какой-то мрачноватостью. Впоследствии он думал, что этот дизайн внушает смутную, необъяснимую тревогу. Ивана к тому времени изрядно клонило ко сну. Поэтому он не стал долго шариться на необычном сайте, а просто кликнул по первому попавшемуся видеоролику длительностью минуты три. На экране возник молодой улыбающийся человек в клетчатой рубашке, сидящий за обычным столом с микрофоном. «Что ж, ты это сделал, дорогой друг», — начал он, Иван хмыкнул. «Ты добрался до нашего сайта. Имей в виду, не каждому это дано — пройти наш тест. Ты — один из миллионов». «Вопросы-тесты, как ты заметил, вовсе не интеллектуального характера. Это не логика. Наши вопросы основаны на глубинных свойствах нашего разума, на ассоциациях и на тонкой связи мыслительной деятельности и энергии организма». «Ну, понесло его», — заворчал Иван, — «Раз речь пошла об энергиях, значит, пора закругляться. Ещё одного эзотерического инфо в топку. Иван на таких насмотрелся по самое не хочу». «Не спеши выключать», — улыбнулся приятный молодой человек на экране, словно подслушав мысли Ивана. «Иначе ты не сможешь найти нас снова никогда». «Мы научим тебя убивать неугодных тебе людей так изощрённо, что содрогнётся самый безумный серийный убийца». «Научим растаптывать твоих врагов. У тебя ведь есть враги?» «Конечно, есть, и их много. Все люди друг другу враги, как бы это странно ни звучало. Ненависти самомнение затопило мир. Пора его встряхнуть и показать мелким тварям их законное место». Иван застыл с разинутым ртом. Слегка даже протрезвел. Поражали не слова этого то ли блогера, то ли коуча, то ли конченного психа, а контраст между умиротворенным и доброжелательным выражением лица в купе с мягким голосом и сутью произносимых слов. Что за новый прикол? Итак, ты слушаешь внимательнее, осведомился блогер, тогда я уточню: Мы научим тебе многим полезным вещам, но ты должен будешь выполнить ряд условий одной из них – всегда просматривать наши ролики от начала и до конца. Реклама тебя не побеспокоит, её нет на нашем сайте, но от качества просмотра зависит, сможешь ли ты перейти на другой уровень. Меня зовут Демьян, и я учитель вербальной психосугестии. В следующем ролике ты узнаешь, что это такое. Если желаешь сделать перерыв, то вот одноразовый ключ на следующий сеанс. Снизу на экране появилось слово или просто набор букв «РХАК Флайнвур». Запомни его, он поможет единожды найти наш сайт на этом компьютере. Иван сфотографировал экран со словом на телефоне и вырубил комп «Хватит на сегодня». Четыре. На другой день маясь от похмелья Иван не сразу вспомнил о вчерашнем, зато сразу вспомнил соседа и разрыв с этой шлюшкой, чтоб её. Захотелось напиться снова, и он подорвался был идти в магазин, когда его словно ударило. Сайт. обучение учении убийством, ёлы-палы. Включая комп, Иван почти и совсем уверился в том, что это какой-то дешёвый розыгрыш. Потом скажет, что убивать надо не реальных врагов, а врага в себе, в своем подсознании, с помощью энергии Вселенной и прочего астрала. И что для получения полной информации надо подписаться на рассылку и купить курс. Все же нашел тот сайт, поглядывая на сфотографированный накануне экран. Доменное имя было совершенно зубодробительное, Жуткое месиво из латинских букв разного регистра и цифр – Бутин он вчера трезвым, подумал бы, что попал на мошеннический сайт. Хотя так оно может и быть. На этот раз открылось тёмное поле с одной единственной строкой для введения то ли логина, то ли пароля. Иван почесал голову и ввёл кодовое слово. Думал, ничего не выйдет. А нет, вышло. Сначала изменилось доменное имя. На такое же бессмысленно сложное. Потом открылся знакомый мрачноватый сайт предшественников — Просмотренный вчера ролик пропал без вести, будто его не было, зато были другие. На всех превью знакомый Демьян в разных рубашках, холёный, улыбающийся. Иван потыкал курсором на нижние ролики. Не открываются. Кликнул по верхнему, заработал. Ага, значит, смотреть эти видосы можно лишь по порядку, вперёд не заскочишь. «Привет», – поздоровался блогер Димьян, – «Мы рады, что ты вернулся к нам. Итак, сегодня у нас урок по вербальной психосугестии. И если выражаться более примитивно, урок по заклинаниям или чёрным мантрам, называйте это как хотите, которые подавляют психику вашего оппонента». «Вот блин, каких только психов не бывает мысленно», — поразился Иван, — Сайт, конечно, полностью шарлатанский, но смотреть интересно, тут не поспоришь. А сейчас Ивану самое время отвлечься на что-нибудь этакое. Он уселся поудобнее и стал смотреть дальше. Демьян вещал. Есть теория, что кроме смысла слова наше подсознание воспринимает еще и его фонетику. Звучание. Оно несет определенную информацию. Есть злые звуки, а именно жужжащие, рычащие и шипящие. А есть добрые трудно догадаться, что слова звучащие как рычание зверя или шипение ядовитой гадюки вызывают в бессознательном человека глубинные и очень древние негативные ассоциации, вызывающие тревогу и страх. Зарежу вдруг рявкнул демьян и иван подскочил. видите когда-то фонетика звучание имели основополагающее значение большую часть информации несла именно фонетика. Однако в многослойном подсознании человека есть гораздо более глубокие слои, и воспринимают они звуки речи на уровне слияния звучания и смысла». Блогер улыбнулся доброй улыбкой. «Это не так трудно для понимания, как кажется. Если говорить кратко, то все люди без исключения понимают некий древний язык на уровне подсознания, так же, как все люди понимают язык улыбки и слез» как все дети понимают успокаивающее шш, Но всё это отголоски гораздо более сложного про языка на котором говорили наши далёкие предки, давшие начало всем народам мира. «И это язык Ноя, и Афита, Сима, и как там его? Хама!» — фыркнул Иван. «Сейчас ивриту начнёт учить, или древнеарамейскому». «От этого языка произошли все языки мира», — продолжал Демьян, «но в чистом виде он не сохранился практически нигде. От обычных языков он отличается тем, что не проходит фильтрацию со стороны коры больших полушарий, почти не осознаётся, а сразу воздействует на подкорковые центры. Таким образом, человек, услышавший приказ на проязыке, безусловно и некритично подчиняется ему и воспринимает свои действия не как выполнение чего либо приказа, а результат собственной воли. Те, кто владел им, заслужили репутацию мага и колдуна, управляющего людьми с помощью заклинаний». Иван подобрался. «Так, интересненько. Итак, когда теория более-менее понятна, приступим к обучению. Проязык содержит десять звуков и восемь слогов, которые довольно сложны в произношении». Однако именно произношение, интонация и акцентированность имеют ключевое значение. Начнём с изучения алфавита. Воодушевленный Иван позабыл о терзающем его похмелье, схватил блокнот и стал конспектировать то, что сообщал Демьян. Алфавит загадочного языка не походил ни на один известный Ивану другой алфавит. Первая буква «фоа» произносилась протяжно, в нос, с акцентированием на «а». Вторая «жин» далась Ивану с трудом, потому что «ж» в составе этого слога буквы было вовсе не «же», а что-то среднее между «же», «ше» и «зе». Спустя минут десять издавание жутких звуков, приятно певучих и скрежещущих отвратительных, заболел язык и губы, и Иван хотел было бросить это откровенно глупое дело, но Демьян в очередной раз словно бы прочитал мысли зрителя. «В конце этого урока...» Мы заучим первое заклинание доверия. Оно довольно слабое и не действует на некоторых людей с устойчивой психикой. После произнесения формулы следует дать приказ на обычном языке. Попробуйте испытать заклинание на первом попавшемся человеке». Иван торопливо глянул, сколько осталось до конца ролика. Свыше 45 минут. Хитро прищурившись, он попробовал было сдвинуть ползунок видео в конец. Но не получилось. Треклятый сайт предшественников не позволял бежать впереди паровоза. Пришлось учить звуки неведомого языка, так что под конец Ивану показалось, что у него язык завязался узлом. Однако слово было выучено. Звучало оно певуче, с переливами, состояло точно из одних гласных и в целом смахивало на язык эльфов из «Властелина колец». Да, наверное, заклинание доверия должно звучать именно так. Ролик завершился, причём Демьян сообщил новый пароль для следующего входа на сайт. Получалось, что сайт каким-то образом постоянно менял доменное имя. Иван и не подозревал, что такое возможно. Однако понимал, что сайт предшественников просто так не найти даже тем, кто уже был на нём. «Всё странше чудеса те пробормотал Иван. Не выключая комп, пошёл на кухню, опустошил стакан охлаждённый в холодильнике воды, помялся, Заклинание он выучил, надо было его опробовать и окончательно убедиться, что Иван занимается ерундой. Следовало выйти из дома и сделать это. Иван представил себе. Выходит он на улицу, останавливает прохожего и мелодично поёт заклинание. Прохожий смотрит на него, как на дебила, крутит пальцем у виска и идёт себе дальше, размышляя о том, сколько расплодилось в мире придурков. М да, глупо выйдет». Всё же попробовать надо, один хрен делать нечего, и в магаз прогуляться пора, холодильник пустой, как, собственно, и кошелёк. Иван оделся и вышел во двор. Время приближалось к обеду, весеннее солнце светило сквозь листву лип и клёнов возле дома, на ветках трещали-болтали воробьи, а на скамейке три бабки». Иван не запомнил их имена, хотя жил здесь больше года. Зато дал им прозвище: нахохленные с покрашенными чёрной краской короткими волосами и длинным тонким носом Каркуша, жирная с заплывшими глазками и обвисшими щеками Хрюша, самая добрая на вид с серостальными кудряшками Степашка, хотя длинных ушей не имела. Иногда к ним присоединялся Филя, старик-дворник, как ни странно, редко пьющий и по манерам интеллигентный. Сегодня Фили не было. Иван поздоровался с этой компашкой, мгновенно умолкнувший при его появлении. Бабки церемонно поздоровались, но, как только он отошёл, зашептались. О нём и о Татьяне, что ли? Не от этих ли досужих сплетниц Никита прознал про дела Ивана? Ух, старые мымры! Иван, мысленно негодуя, прошагал метров тридцать до продуктового магазинчика, где работала женщина, чьего имени Иван тоже не запомнил. Иногда его заменяла дочь Света. Вот, дочкина имя он запомнил сразу. Потому как девчонка симпатичная, лет пятнадцати, белокожая, черноглазая, улыбчивая, с ямочками на щёчках, салага-салагая, глазками стреляет только так, и язык без костей. Магазин был крохотный. Продавалось здесь всё на свете, не только продукты питания, но и школьные тетради, и авторучки, и памперсы. Такие реликтовые места вроде бы оставались в Питере, и даже странно, что их не сожрали с потрохами крупные сети. Правда, на Ивана Света стало с некоторых пор коситься, непонятно от чего. Не от того ли, что зачастил с покупкой спиртного? Осуждает? На современных подростков не похоже, они сами бухают не меньше». Привет, Света, сказал Иван. Сегодня юная пава оказалась утомлённой, будто всю ночь не спала, хотя так могло быть на самом деле. Привет, протянула та, медленно взмахивая длинными ресницами и скорчив уставшую от всего на свете рожицу. Как дела? Разве не видно, что не гуд? Что случилось? Света недовольно поджала губки. Иван подумал было, что салага ответит как-нибудь грубо. С нее станется или вообще не ответит, мол, не твоего ума дело. Но она внезапно снизошла. достала всё. Предки хотят овер дофига. Сиди в этом вонючем магазе, работай. Когда друзья приходят, вообще зашквар. Личину всю ночь орал, как резаны, не выспалась. Короче, портит мне всю молодость, ломает кайф. «М-да, ужас», — пробормотал Иван, не поняв и половины сказанного. «Ладно, дай-ка мне булку. Вон тот кусочек сыра и...» — он мысленно посчитал наличные. «Десяток яиц». Света выпятила нижнюю губу, дунула вверх, чёлка взлетела вверх. Выложила на прилавке перечисленные товары, назвала цену. У Ивана не хватало около пятидесяти рублей. Не ожидал, что сумма будет такой большой. Цены на продукты растут, как на дрожжах». Карту он тоже с собой не прихватил. Он выложил имеющиеся деньги и спросил. «Полтинник позже занесу, хорошо?» «Не, не варик», — Света решительно пододвинула к себе яйца и хлеб, словно Иван собирался схватить их и убежать. «Мама говорит, нельзя в долг. Даже 50 рублей?» «Даже?» — Иван помедлил. «Идти домой за злосчастной мелочью не хотелось». «Лень, к тому же придётся дважды продефилировать перед компанией спокойной ночи малыши». Его озарило. «В магазине никого, кроме них двоих, не было, чего бы не попробовать». Тщательно выговаривая каждый звук, он произнёс заклинание доверия. «Чего?» — удивилась Света, на мгновение перестав быть утомлённой и уставшей от тяжёлой жизни. Иван ощутил, как по лицу и шее разливается жар. На полном автомате повторил. «Я же тут рядом живу. Всегда к вам прихожу. Каких-то пятьдесят...» 50... «Ну окей, потом занесёте», — неожиданно сказала Света и улыбнулась. Эта улыбка поразила Ивана больше всего. «Заклинание доверия работает? Ему доверились?» «А можно ещё минералки?» — наглее спросил Иван. «В долг?» «Оказалось, можно». Не чувствуя земли под ногами, Иван заторопился домой переваривать пережитое. На скамейке возле подъезда сидела одна степашка, блаженно прикрыв глаза и сложив узловатые пальцы на животе. Каркуша и Хрюша куда-то смылись. Из всей троицы степашка самая добрая на вид, и Иван остановился перед ней с гулко бьющимся сердцем. Оглядевшись, нет ли кого, произнёс заклинание, степашка открыла глаза. «А, это ты! э э Не у него одного плохая память на имена. «Правда, тут старуха...» А Иван в рассвете сил, однако в его случае дело не в склерозе, а в том, что он плевать на всех своих соседей хотел. «Иван Лукин. Очень хороший человек», — отрекомендовался он. «Вы обо мне высокого мнения, как о прекрасном жильце». Старуха часто заморгала, нарисованные карандашом брови полезли вверх, у Ивана захолонуло сердце. «Не вышло?» «Ну да, ну да», — затараторила бабка. Хороший Иванечка, да». «А эти две говорят, что ты пьёшь много. Вот ведь дуры сплетницы, пойду расскажу им, какой ты молодец». Если бы не абсолютно серьёзный тон, Иван решил бы, что Степашка его троллит. Но нет, бабка поднялась, и Бойко устремилась к соседнему подъезду, напоследок одарив молодца благожелательной улыбкой. «Расскажи, расскажи», – под нос пробубнил Иван, провожая её взглядом. «Вы ещё не так у меня запляшете. Все вы!» 5. Остаток вечера субботы и всё воскресенье пролетели в скрупулёзнейшем изучении чудесного магического языка. Иван не поленился записать все объявления Демьяна в блокнот и попытался как-нибудь скачать обучающее видео, но не получилось, даже с помощью программы, записывающей всё то, что происходит на экране компьютера. Программа постоянно глючила и не желала ничего записывать, а если и записывала, то не сохраняла. Сайт предшественников словно был зачарован. Хотя так могло быть на самом деле. Иван, увлеченный, потрясённый и возбуждённый открывшимися перспективами, не нашёл сил желания как следует поразмыслить, кто такой, собственно, этот Демьян и предшественники, откуда им известно о заклинаниях и, что важнее, Зачем им кого-то обучать? Иван прошёл тест, довольно необычный, но он показал, что в Иване есть нечто, что интересно этим предшественникам. Что же именно? То, что эмоции у него ассоциируются с разными цветами, да не абы какими, а вполне определёнными. махнув на эти маловажные в данный момент вопросы рукой, Иван старательно, как никогда, выучил ещё два заклинания. Не внимание и безусловного подчинения. Заклинание невнимания заставляло людей терять нить рассуждений, разрушало любую концентрацию и ввергало в некое подобие сапаронозного состояния. Заклинание действовало долгое, до нескольких часов. Безусловное подчинение полностью подавляло волю, но действовало не дольше пары часов. Как объяснил Демьян, длительность воздействия зависела от психики подопытного – В речи загадочного Демьяна Ивана кольнула одна особенность – абсолютно цинизм. Обращаясь к Ивану, он спокойно предлагал экспериментировать на всех встречных поперечных, не стесняясь. Никаких предупреждений об ответственности, этике, морали и прочей занудной фигне от него не последовало. Людей он часто так и называл – подопытные. Это, естественно, настораживало Если он считает людей подопытными кроликами, то кто тогда сам Иван? Если света – предмет опытов Ивана, то сам Иван – объект исследований Демьяна? Что если Демьян проводит эксперименты на дурачке Иване, который немедленно кинется испытывать тёмные мантры на всех подряд и наломает дров? Такие соображения не лишены резонности, и Иван мудро не стал спешить. К уже оказалось, что курс заклинаний подошёл к концу, и дальше были ролики с другим блогером, которого звали Захар, и который обучал пользованию Даркнетом, а именно, как покупать на чёрном рынке оружие и наркоту. Захар чем-то смахивал на Демьяна, но обучение проводил не в пример скучнее и нуднее. У Ивана не хватило сил долго его смотреть, и помимо этого он не совсем понимал, зачем ему оружие и наркота. Поэтому он вырубил комп записав на листочке кодовое слово для следующего посещения удивительного сайта и забегал по квартире. Солнце раскалённым красным шаром погружалось за изломанный городской горизонт. В окна со стороны двора залетали вопли ребятишек. Где-то бухал и гремел музыкальный центр, транслируя какой-то дерьмовый рэп. На кровати валялись брюки и рубашка, которые Иван собирался погладить, но никак не мог улучшить свободную минутку. В гудящей башке занозой засела мысль «А что, если позвонить Татьяне и испытать на ней одно из заклинаний?» Иван только сейчас понял, насколько его задел поступок Тани. До этого он убеждал себя, что ему, мол, всё равно, баба с возу мужику проще и преуспел, поверил сам себе. А сейчас, когда у него появились работающие заклинания, по крайней мере, одно из них работало точно – Уязвленное самолюбие внезапно поднялось внутри горячей лавы и затопило мозги. Получается, он предался самообману из-за бессилия? Он ничего не мог сделать этой сучке и принялся сам себя убеждать в том, что ему все равно. Некоторое время по инерции думалось «Да ну ее! Махни рукой, не опускайся до уровня Плинтуса, не будь мстительным козлом!» А потом Иван решительно набрал ее номер. Пока в трубке пульсировали гудки, сердце стучало в черепе, а ладони вспотели. Он подумал, что она не возьмёт трубку, но телефон в руке вдруг коротко завибрировал. Гудки умолкли, и знакомый голос протянул. «Да? Кто это?» «Кто это?» Иван выпучил глаза. «На что его номер удалило?» «Ну да, верно, зачем ей хранить его номер?» «Ну что же, тем лучше». Он произнёс заклинание доверия, внутренне леденея при мысли, что по телефону магия не сработает. «Кто это?» – тише повторила Таня. Голос у неё сел. «Ваня? Ты?» она его по голосу узнала!» Иван приободрился. «Это я. Таня, скажи мне, ты мне доверяешь?» Таня незамедлительно прошептала виноватым голосом. «Да. Тогда приезжай ко мне». Зачем он это сказал, Иван и сам не понял. Наверное, подсознательно хотел посмотреть ей в глаза. Это расставание по мессенджеру, видимо, ударило по его эго. Неровня он ей, понимаешь. «Хорошо», — пролепетала Таня. Она приехала через полчаса. К тому времени стемнело, а Иван весь издёргался. Беспокоился, что сила заклинания сойдёт на нет, и Таня, придя в себя на полпути, вернётся домой. «О чём они будут говорить?» «Как они будут говорить?» Однако наука Демьяна работала безотказно. Когда Иван открыл входную дверь, Таня стояла на пороге и смотрела на Ивана, как обруганная собачка. «Она никогда так на меня не смотрела, с неудовольствием», — подумал он. На Тане почти не было косметики, она только губы накрасила и надела помятую рубашку и розовые шорты. Цвет шорт абсолютно не подходил к цвету помады, И Иван понял, что Таня очень спешила. «Ну еще бы». «Заходи», — проворчал он, пропуская ее. Она прошла мимо, и взгляд Ивана зацепился за ее упругую попку, обтянутую шортами. Возможно, где-то на дне сознания таилась идея отжарить ее как следует и отпустить на все четыре стороны, но сейчас Иван осознал совершенно четко, что у него нет никакого настроения трахаться. Он произнёс заклинание безусловного подчинения, и Таня вздрогнула, остановилась посреди прихожей. Заходи в комнату, сказал «Нет», приказал Иван. Ситуация начинала ему нравиться. «Садись на стул». Он, запер входную дверь и сел напротив Тани, послушно примастившийся на краешке стула. Выражение её лица изменилось. Взгляд потускнел, лицо расслабилось, стало сонным. «Почему ты меня...» «Бросила?» — спросил Иван, голос слегка сорвался на фальцет, до того он был напряжён. «Вот ведь ты, баба!» — изумился в голове неприятно честный голос. «Решил отношения выяснять?» «Заткнись!» — отмахнулся от голоса Иван. «Что хочу, то и делаю. Это не выяснение отношений в стиле базарных баб, а уточнение всех обстоятельств для того, чтобы не совершить ошибок в будущем». Подобная интерпретация ситуации пришлась по душе. Таня сказала еле слышно «Поигрались и хватит». Иван вспыхнул, по коже пробежал электрический ток. «В смысле? Уточни!» «Когда я начала с тобой встречаться, то думала, что ты настоящий мужчина, но ты оказался слабым». Пальцы Ивана сжались в кулаки. Слова Тани не просто больно ударили его. Они калёным железом вонзились в кишки и ворочались там, раздувая агонию. «Самое страшное — она говорит истинную правду. Правду, как она есть, без прикрас, демагогии, вежливости и словесной эквилибристики. Это ужасно неприятно». «Что значит для тебя настоящий мужчина?» — кое-как справившись с собой, спросил Иван. «Вопрос непростой. Женщины всегда затрудняются с ответом на него. Интересно, как ответит загипнотизированная Таня. Настоящий мужчина?» «Красивый, стильный, клёвый?» «При деньгах», — ответила она и замолкла. Видимо, даже магия не смогла прояснить в её женских мозгах определение настоящего мужчины. «Это всё вместе. А у меня чего нет? Денег?» «У тебя не просто нет денег, их у тебя никогда не будет. Ты слишком мелочный. Такие успехи не достигают». У Ивана перехватило дыхание. «О, Боже! Как это омерзительно слушать правду о себе!» А Таня, как ни в чём не бывало, сонно продолжала. «Мелочный, мстительный, негативный, везде видишь одни гадости. Я не сразу поняла. Ты красивый, высокий, одеваешься хорошо. Но внутри ты не хороший, мелкий человечек, а мне нужен крупный неровня. — Ты вот прямо уверена, что у меня бабок не будет, не скрывая хитства? — спросил Иван. «Нет, не уверена, но думаю, что ты не потянешь красивую сладкую жизнь». Иван наклонился к ней. «С кем ты чпокалась на своих югах?» «Ни с кем», — тут же ответила Таня. «Мы с Зиной поехали. Флиртовали с мужчинами. Зина даже целовалась с одним итальянцем, но секса не было. Мы же не шлюхи». Иван не выдержал, хмыкнул. Почему-то ему было приятно слышать, что она ни с кем не спала до их разрыва. Мелочь приятно. «Блин, а он ведь и правда мелочный?» «Ну хорошо, пусть он мелочный, мелкий, дурной, какой угодно, но ведь именно он прошёл тест предшественников. Значит, в чём-то он неимоверно круче всех этих богатых выскочек, от которых млеют девчонки вроде Тани. Ты мне изменяла?» — задал Иван новый вопрос. «Да», — неожиданно ответила Таня, и это короткое слово будто наотмашь, ударило Ивана по лицу. Он отдёрнулся, заморгал. «В смысле?» — повторил он. «С кем? Когда?» «С Виталием. Ты его не знаешь. Незадолго до моего отдыха на море. Мы теперь встречаемся. Кажется, он настоящий мужчина. Ты ему не ровня». Иван подскочил. Сам не понял, что случилось, его рука выскользнула вперёд, как атакующая змея, ладонь впечаталась в щёку Тани. Её голова мотнулась туда-сюда, на щеке залил отпечаток, Но она продолжила сидеть с опущенными на колени руками. Иван вскочился, трясаясь головы до ног. «Пошла вон! Забудь, что была здесь! Забудь наш разговор! Меня забудь! Ты для меня умерла!» Таня встала и двинулась к выходу. Иван запер за ней дверь, метнулся в ванную, умылся холодной водой. Кровь стучала в висках. «Вот ведь тварь!» Он почти жалел, что начал этот честный разговор. 6. Всю следующую неделю Иван провёл в высшей степени продуктивно. Научился пользоваться Даркнетом и конструировать разные полезные вундервафли с поистине фантастическими свойствами. Впрочем, Ивану казалось, что всего этого недостаточно для того, чтобы построить новую жизнь. Какую жизнь? Иван этого не мог бы сказать внятно, зато отчётливо понимал интуитивно. «Новая жизнь будет красивой, необычной, фантастической». Такое, что Джефф Безос на пару с Илоном Маском обзавидуется. На работе, используя тёмные мантры, подчинил других менеджеров и заставил Виктора Николаевича сменить гнев на милость и выдать ему премию. Реально было заставить начальника вытирать Ивану ботинки галстуком при всём народе, но Иван пока не хотел привлекать излишнего внимания. «Вот выучит всё, чему учат предшественники. Тогда посмотрим». Поскольку Иван перешел на второй уровень учебы, то есть слушал лекции Захара, ему открылась новая информация. Всего блогеров 12, и следующий, Гордей, будет обучать тонкостям мастерства фальшивомонетчика. У Ивана кружилась голова. Он не сомневался, что клепать фальшивые баксы можно будет чуть ли не на кухне, с помощью блендера и мотыги. У предшественника все просто и легко. Как известно, все гениальное просто. И в этом ценность информации, что дают предшественники, точнее бесценность. Слегка кололо беспокойство, а не заставить ли расплачиваться? Хотя вопрос смехотворный, что с него взять-то? Разве что бессмертную душу? Иван во все эти астральные сущности не верил, а существование Творца хоть и допускал, но на этом моменте не зацикливался. И если допустить, что предшественники имеют какое-то отношение к сверхъестественным силам, «бесам в интернете, так сказать», то многое становится ясным. А кто еще, как не бесы, могут обучать заклинаниям и прочим нехорошим вещам? «Так, стоп», — обрывал свои размышления Иван, — «никакие это не бесы». Внятно же объяснили, что заклинания на самом деле никакие не заклинания, а древний подсознательный язык, который действует напрямую на подкорку. «Все научно, не придерешься». Скорее всего, эти предшественники напоминают тайное общество вроде иллюминатов или масонов и пытаются учить особенных людей, таких как Иван Лукин, тайным премудростям, хранимым на протяжении тысячелетий. Тут Иван дал волю воображению. Допустим, в тайном обществе назрел конфликт и образовалась секта тех, кто не согласен с основной линией партии. Эта секта желает людям добра и процветания и хочет поделиться своими знаниями с обществом. А руководство тайного общества консервативно продолжает сидеть на тайных знаниях, как дракон на золоте, как собака на сене. Вот и начали повстанцы проводить тайную акцию по обучению. В теории много дыр. Иван и сам это прекрасно осознавал. Слишком сложную систему придумали сектанты. Лишний геморрой. К тому же, что помешает тайному обществу обнаружить повстанческий сайт и заблокировать его? Другая гипотеза делала ставку на некий тайный правительственный эксперимент. Что если правительство просто хочет узнать, на что пойдет и как далеко зайдет человек с необычными способностями? Если Лукины и подобные ему поведут себя высокоморально, обращая полученные знания во благо всех людей, тогда правительство рассекретит всю информацию. Тут Иван не удержался от хохота. Ну уж нет, дудки. Это наименее реалистичная гипотеза. Никто и никогда не поведет себя высокоморально с такими-то возможностями, но разве что какой-нибудь витающий в облаках дурачок. Да и то со временем у последнего дурачка мозги встанут на место. И с каких пор правительство беспокоится о благе всех людей? Там сидят такие же люди, как везде, свои корыстные, эгоистические, не всегда умные. В этих размышлениях Иван каждый раз заходил в тупик. Он никак не мог понять, зачем, зачем этим людям открывать тайные знания вместо того, чтобы пользоваться ими в своё удовольствие. Он не понимал намерений предшественников, и это напрягало. Впрочем, беспокойство было не настолько сильным, чтобы закрыть сайт раз и навсегда и никогда больше к нему не возвращаться. Каждый вечер Иван прилежно находил этот блуждающий сайт и выслушивал очередную лекцию. После Гордея на вахту заступила Гелла, подтянутая, как и все предыдущие блогеры-коучи, не очень красивая, но не вызывающая отторжения дама, которая обучала искусству писать заявления по инстанциям с ссылками на разные статьи законодательства. Ролики с Геллой обновлялись раз в неделю, ибо российское законодательство весьма непостоянно. Иван узнал, что мог бы засудить всех сотрудников банка при желании, хотя зачем ему это надо, когда есть тёмные мантры, не совсем понятно. Но всякий случай, наверное. С помощью обычной фольги, двух широких кухонных ножей и электрической обмотки Иван смастерил устройство в соответствии с советами Захара. Врубил в сеть и направил воронку на стену, общую с квартирой Никиты. Проклятый алкаш был в это время дома — Иван специально проследил. Прибор гудел минуты три, потом за тонкой стенкой затопали, что-то упало и разбилось, раздались раздирающие душу утробные звуки и шум воды сливного бачка. Никита блевал в туалете часа два, хотя прибор давно был выключен, и эти неприятные звуки были для Ивана сущей музыкой. Иван установил прибор на стуле возле стены и включал его каждый вечер, так что жизнь алкаша Никиты превратилась в ад. Прибор действовал только на выпивших людей, поэтому другие домочадцы Никиты не пострадали. Никита, будучи тупым бараном, не догадывался, что подобная реакция на алкоголь у него только дома, иначе бухал бы где-нибудь в другом месте. Посмеиваясь, Иван подумал, что делает доброе дело. Никита после недели выворачивания наизнанку прекратил пить. Один запах спиртного вызывал у него приступ тошноты. Это у него уже был рефлекс, как у собаки Павлова. Ну что ж, супруга Никиты была крайне довольна неожиданной непереносимостью мужа алкоголя. В конце второй недели обучения Ивана внезапно настигла новость, от которой он непременно потерял душевное равновесие. Возле торгового центра он случайно повстречал общую с Таней знакомую, имя которой привычно не запомнил. С этой общей знакомой ни он, ни Таня плотно не общались, пересекались лишь иногда — «Привет!» — жизнерадостно сказал Иван. «В последнее время у него было восхитительное настроение. Это отметили все коллеги по работе и соседи». «Привет!» — это звалась безымянная знакомая, глядя на Ивана испытующе. «Как дела?» «Отлично!» «Так ты не знаешь?» Улыбка Ивана потускнела. До того мрачным был тон знакомый. «Чего не знаю?» «Таня умерла». У Ивана отвалилась челюсть, ему показалось, что он ослышался, и знакомая сказала что-то иное. «Как это? Умерла?» Спрыгнула с моста ночью. «Вон там. Тело нашли утром. Я думала, ты знаешь». Иван завертел головой. Мысли запрыгали, заскакали, натыкаясь друг на дружку. Подруга небрежно показала за спину, упомянув мост. Там был только один мост. Тот самый, через который Иван ходил пешком от станции метро до работы. Под ним грязная, холодная и глубокая река. «Когда это было?» – Пролепетал он. Лицо знакомое смягчилось. Она поняла, что Иван был не в курсе, поэтому жизнерадостность и улыбка до ушей, когда они встретились, простительны. «Дни десять назад. Десять дней назад!» Это не она ушла из его квартиры после допроса под действием «тёмных мантр». Но он не приказывал ей прыгать с моста. Неужели это побочный эффект от заклинаний? Света, однако, жива здорово торчит в магазинчике. На свет он, правда, так не давил, как на бедную Таню. «Ладно, пока», — сказала знакомая, видя, что Иван не намерен продолжать разговор. «Пока», — эхом отозвался Иван. До него неожиданно дошло. В тот вечер он крикнул вслед Тани «Ты для меня умерла». Не могло ли подавленное заклинаниями сознание Тани воспринять это как приказ умереть запросто? До конца дня Иван ходил как в трансе. Он не хотел её убивать, но по всей видимости, убил. Это случилось не намеренно, значит, он не виновен. Это убийство по неосторожности, и доказать, что Иван причастен к этому самоубийству, невозможно, в принципе разве что где-нибудь поблизости шатаются другие ученики предшественников. Уже лёжа в постели и засыпая, Иван подумал, что ему не пристало беспокоиться насчёт всего этого. Своей вины, смерти Тани и возможного разоблачения. Вины нет. Таня действительно для него умерла ещё до того, как умерла по-настоящему, а разоблачения не будет. Предшественники не транслируют обычную человеческую мораль, и законопослушными их не назовёшь. Скорее, наоборот. 7. Жизнь Ивана в последующий месяц отличалась яркостью и насыщенностью. Он обучился искусству заметать следы в случае совершения преступления и скрываться от правосудия, делать из доступных средств, которые можно купить в аптеке, тонизирующие вещества, превращающие человека в настоящий ураган энергии, научился искусству саботажа в самых разных видах, созданию простых, но эффективных компьютерных вирусов. На вирусах он слегка застрял, поскольку дело это непростое и непривычное, но через несколько дней усердной работы он сподобился произвести на свет свою первую вирусную программу, которая должна была взломать комп шефа. Список тренингов и лекций предшественников наталкивал на определенные соображения — Смахивало на то, что из Ивана готовят то ли элитного агента 007, то ли террориста-смертника. Не исключено, что по завершении обучения он получит задание. Иван решил про себя, что никакие задания он выполнять не будет, пошли не в задницу. Ни один блогер до сих пор не заикнулся о том, что придется как-то расплачиваться. Так что, если задание все-таки есть, его тупо используют в темную. А «Это нечестно». Это даёт ему моральное право послать их далеко и надолго. Иван старался вычислить слежку за ним, но вскоре признал, что предшественников ему не обнаружить при всём старании. С их сверхъестественными способностями и лайфхаками в стиле Джеймса Бонда это практически невозможно. И всё же он тайком поглядывал по сторонам на улице и в общественном транспорте и регулярно осматривал квартиру на предмет следящих устройств. Свой первый вирус он испытал на второй день после создания. Вирус создан по алгоритму предшественника, значит, работает на все сто. И действительно, комп шефа был успешно взломан, и копии всех файлов перекочевали к Ивану. Выяснилось много любопытного, хотя и вполне ожидаемого. Шеф выводил банковские деньги в офшоры, кидая таким образом вкладчиков, и вообще преуспел по части внедрения разнообразных схем воровства. Причём дело это весьма тонко и аккуратно, хотя со временем подобная деятельность в любом случае вылезла бы на свет Божий. Но к тому времени, надо полагать, Виктор Николаевич был бы далеко». Иван с удовольствием написал анонимку и отправил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел. Разумеется, гораздо легче было подавить волю шефа и заставить его идти сдаваться самому, но такое в высшей степени странное поведение вызвало бы ненужный интерес. Даже сейчас кое-что сильно удивляло и тревожило завистливых коллег. Например, то, что Лукин, получивший «Нагоняй», внезапно получил премию. Завистливые люди, как известно, наиболее опасны. Поэтому Иван не спешил разворачиваться, как того требовала душенька. У него постепенно зарождался план. Согласно плану, для начала он должен был пройти весь курс предшественников и подождать, будет ли ему дано какое-нибудь задание. И если будет, в чем оно будет заключаться? Или стоит ли ожидать требования как-нибудь расплатиться? Этот момент напрягал Ивана всё сильнее по мере приближения к завершению курса. Он выяснил, что ролики на сайте обновляются, то есть блогеры действительно что-то вроде настоящих блогеров, и всё это не просто старые записи. Затем Лукин планировал уволиться с работы, сославшись на какую-нибудь реалистично звучащую причину. «Скажем, дядя в Румынии при смерти завещает ему квартиру, если Иван будет за ним ухаживать». Иван поймал себя на мысли, что во время придумывания реалистично звучащей причины он не удержался от того, чтобы разозлить своих завистников ещё больше. «Ничего, пусть губы покусают», — представляя его в просторной квартире в центре Бухареста. Можно, конечно, придумать и Париж, и Лас-Вегас, но Иван не хотел перегибать палку, да и мало кто поверит в дядю в одном из этих городов. С помощью заклинаний он убедит родителей, что он получил повышение и уехал в Европу. Возможно, в будущем, став миллионером, он соизволит помочь материально родным, хотя не сомневался, что все деньги предки отдадут Кире и её придурку мужу, а те уж спустят их очень быстро. И при этом засветится, хвастая направо и налево, что опять-таки привлечёт ненужное внимание к неожиданно разбогатевшему Ивану. В Европе не составит труда купить виллу с видом на Средиземное море и жить-поживать с какой-нибудь черноокой, знойной испанкой. Планирование было чертовски приятным занятием. Это даже не планирование, а сладкие мечты, которые реализовать, как высморкаться. С навыками предшественников перед ним открывались тысячи дорог. Но увольняться с работы прямо сейчас Иван не захотел. Во-первых, не завершил курс. Там тихо. новый блогер, обучал, как выводить смертельные штаммы бактерий из обычного эпидермального стафилококка, которого можно добыть из собственных соплей. Во-вторых, Иван желал лично полюбоваться, как будут брать шефа. Колеса правосудия крутились тяжело, со скрипом и натугой. Шло время, и ничего не происходило. Иван ждал, собираясь в случае отсутствия реакции, поторопить МВД как-нибудь иначе. Каждое утро он продолжал смотреть новости и видел, что безумие захлёстывает мир. Всё больше бессмысленных преступлений, терактов, бытовых убийств по смешным причинам. Это бессила Ивана. Он хотел справедливого воздаяния всем этим бессмысленно агрессивным выродкам и урока для тех, кто ещё не созрел. «Люди сошли с ума от безнаказанности», — сказала Аглая, очередной блогер, которая обучала изготовлению оружия смертельного действия на большом расстоянии. «Закон не работает. Нужно напомнить им, что смерть рядом. Тогда, возможно, они больше будут ценить жизнь. Убийцы, рецидивисты. Зачем мы содержим их в тюрьмах за счет своих налогов?» Иван выпрямился перед экраном компа. Все указывает на то, что блогеры следят за ситуацией именно в родном городе Ивана. Вероятно, они следят за ним. Дело в том, что буквально на днях арестовали преступную группировку, которая промышляла грабежом, похищениями, шантажом и прочими малоприятными вещами на протяжении нескольких лет по всей России. В ходе расследования выяснилось, что главарь и несколько его подельников уже проходили по схожим статьям но ухитрились получить смешные сроки благодаря усилиям хитрющего адвоката, ну и благодаря денежкам, которые перекочевали в карман этого адвоката. Сейчас они содержались в СИЗО, ждали суда, причем, судя по самодовольным физиономиям, показанным по телеку, справедливого суда не страшились, потому что справедливым судом там и не пахло». СМИ пошумят-пошумят, наберут рейтинги, да затихнут, а бандитов через какое-то время тихонько выпустят. Деньги и связи творят чудеса, почище всяких чёрных мантр. Иван почти не сомневался, что Агла имеет в виду этих отморозков. Да, они хотели, чтобы Иван что-то предпринял. Не это ли расплата за знания и навыки предшественников? Они хотят, чтобы он вершил праведный суд. А почему сами не хотят? Не могут? Иван долго кумекал, скрипел извиленными. Если пойти на поводу предшественников, то так и придется выполнять их задания, причем не прямые, а данные в виде намеков. И что дальше? Он не стремился быть их карающей рукой. Использовать себя он не позволит. Однако в то же время наказать бандитов у него руки чесались. Он даже начал прикидывать, как это провернуть. Пока думал, на работе случилось долгожданное – Начальника взяли с поличным, вывели на виду у всех в наручниках. Иван, который вскочил из-за стола, увидел физиономию Виктора Николаевича, которого ввели под белы рученьки. Обычно уверенное, почти надменное лицо, мокрое от пота. Глаза бегают, губы трясутся. В целом вид, как у ребёнка, которого хорошенько отлупили за хулиганство по заднице. На краткий миг их взгляды встретились, и лицо шефа дрогнуло, изменилось, Возможно, Иван улыбался или как-то ехидно смотрел, но Иван Николаевич явно догадался, чьими стараниями он сейчас идёт сквозь толпу посетителей в наручниках. Ну и хорошо, доказать ничего не сумеет. Банковские служащие, разумеется, встали на уши. Несколько дней только и разговоров было, что об аресте. Дисциплина была железобетонная. Даже Анька, подстилка зама, не отпрашивалась, а сам зам ходил ни жив, ни мёртв. Так всегда бывает после публичной порки. У всех очко сжимается, но потом все опять расслабляются. Такова человеческая природа. Один Иван вел себя, как обычно. Он раньше отличался дисциплинированностью, так что ничего особо не изменилось. Пора увольняться под благовидным предлогом и валить из страны, пожить на широкую ногу. Но сначала надо сделать пару дел. Восемь. В гости к родителям и, соответственно, Кире с Володькой он заявился без предупреждения. С какого перепугу он должен их предупреждать? Это и его дом тоже. Все были дома. Предки, понятно, пенсионеры. Кира, кормящая мать. Ну и Владимир, бездельник и дармоед. Отчего-то Иван не захотел звонить в дверь, открыл своим ключом. Наверное, оказалось важным застать их врасплох. Поглядеть, чем они там занимаются, чтобы абсолютно не сомневаться в том, что вправить им мозги необходимо. После гибели Тани и рассказов на работе, как по миру пошла семья шефа, Иван слегка зарефлексировал. «Чёрные мантры – штука сильная и не без побочных эффектов». А именно их Иван собирался применить. К счастью, едва зайдя в прихожую и заглянув в гостиную, Иван понял, что рефлексирует зря. В воздухе пахло стиранными пеленками, детскими присыпками, чем-то еще противным и сладковатым. Всю эту гадость перекрывал запах жарящегося мяса и лука на кухне, где звенела кастрюлями мама. Папа сидел с близнецами в крохотной комнате, отведенной под детскую, качал широкую люльку, напевал что-то и корчил дурацкие рожи. В комнате дверь, в которую находилась в дальней стене гостиной, двигалась тень. Кира расхаживала туда-сюда и безумолку на одной ноте что-то рассказывала по телефону. Ну и, наконец, Владимир возлежал перед телеком на диване, втыкал в телефон и ел виноград. По телеку шёл какой-то фильм про бандитские разборки, но Владимир смотрел его одним глазом, играя в танчики. «Кто-то пришёл, что ли?» – осведомилась мама из кухни. «Дверь вроде хлопнула. Володя, посмотри!» Володя почти привстал. Но потом, что-то сообразив, снова лёг. «Папа!» – крикнул он. «Вы ближе! Посмотрите, пожалуйста! У меня спина снова заболела, проклятая!» Папа послушно оторвался от люльки, встал и удивлённо возрился на Ивана. «Ваня? А ты чего?» Иван не стал тратить зря времени, чётко и негромко произнёс заклятие доверия и сразу следом невнимание. «Ты иди, па!» «Поиграй с внуками», — мягко сказал он, подпихивая в спину. «Всё хорошо». Рассеянно, улыбаясь, отец снова засюсюкал с детишками. «Постарел», — отметил Иван с лёгкой горечью. Всего-то пару-тройку недель не виделись, в глаза бросились. И то, что ссутулился отец, раньше прямой был как мачта, и лицо сморщилось, и в глазах блеск пропал. Иван свернул на кухню и заколдовал мать. Велел заниматься своими обычными делами и ни на что не реагировать. Эти его действия произвели определённый шум, и любой нормальный человек заинтересовался бы им, но только не Кира с Владимиром. Кира, похоже, вообще ничего не услышала, продолжая тарахтеть по телефону, а Владимир не нашёл в себе сил оторваться от телефона, телевизора и дивана. «Привет», — сказал Иван, заходя в гостиную. Владимир повернул к нему голову, глаза округлились. Он с некоторым трудом принял сидячее положение. На нём красовали семейные трусы в полоску и растянутая майка. На шее болталась мощная золотая цепь с увесистым крестом. «За какие шиши купил?» — мрачно задался вопросом Иван. «На пенсию моих родителей?» «О, Ванюша!» — вполне искренне обрадовался зять. Это он умел быть компанейским, весёлым, задорным чуваком, душой компании. «Каким ветром?» У Ивана не было ни малейшего желания вести с ним светскую беседу. Он произнёс заклинание абсолютного подчинения. Взгляд Владимира на миг сфокусировался. Он тряхнул головой, как мокрый пёс. Лицо удивлённо вытянулось. «Ты чего это? На каком языке говоришь?» Сердце Ивана ёкнуло, он повторил формулу подчинения, и Владимир наморщил лоб. «Ну хорош, Ванюша! Что за прикол? Выпил, что ли?» «О, чёрт!» – поразился про себя Иван. «Этот козёл как раз из тех, кто нечувствителен к проязыку!» Демьян предупреждал о таких индивидах с крепкой психикой. «Надо же, именно это ленивое чмо, невосприимчивое к заклинаниям! Что за несправедливость!» Из комнаты вышла Кира в просторном халате, возрилась на брата, держа трубку возле уха. «Я перезвоню, окей?» – произнесла она в трубку, не отрывая вопросительного взгляда от Ивана. Что случилось?» Иван быстро шагнул к ней, проговорил заклинание. Кира поморщилась, как от приступа головной боли. «Это розыгрыш или ты рехнулся, Ваня?» «Вот ведь дерьмо! И это тоже!» Иван отшатнулся от неё. «Не ожидал такого, что...» «Что же делать. Владимир и Кира таращились на него. Зять начинал ехидно улыбаться. Ну ладно, выдохнул Иван. Во-первых, здравствуйте. Вот забежал в гости. А во-вторых, что ты несешь? – перебила Кира, похолодевшим и посуровевшим тоном. Ты что, совсем больной что ли? Предупредить не мог? Она редко кого выслушивала до конца, обычно перебивала. Зато, когда говорила сама, перебить ее было невозможно. Мир вращался вокруг нее, и это была окончательная и неопровержимая аксиома. И что было бы, если предупредил, осипшим от злости и досады голосом спросил Иван: "Ты бы стол накрыла, или родителей заставила накрыть"? «Ты не перебивай, Кира, а слушай. Во-вторых, нереально больной!» Снова оборвала его сестрёнка. «Ты посмотри на него, Вова!» «Не больной, а бухой!» Вторил ей муженёк, слегка подпрыгивая на диване, но по-прежнему не вставая. «Или обдолбался?» «Знаю я таких! Несёт пургу какую-то!» «Это правда?» Зловеще поинтересовалась Кира, упирая руки в бока. «Мама, иди сюда, к нам Ваня пришёл! Пьяный!» «Слушай, не ори!» – окрысился Иван, вспомнив, как в детстве Кира чуть что звала маму и кляузничала на брата. «А ты мне не указывай, алкаш!» Тут произошло необыкновенное. Владимир сподобился встать с дивана, правда, телефон из рук не выпустил. Свободной рукой слегка приобнял Ивана и увещевающе проговорил. «Давайте успокоимся. Кира, золотко, не нервничай, тебе вредно. И ты, Вань, пойми». «Мы ж тебе не враги, а родичи. Ну, выпил, подумаешь преступление. Со всяким бывает. Или нюхнул порошочку». «Ничего я не нюхал», – возмутился Иван. Он был растерян, всё шло не по плану. «И не пил». «А почему пургу унёс?» – сладко спросил Владимир. Иван застыл, не зная, что ответить. Никак не рассчитывал на такое развитие событий. Владимир удовлетворённо кивнул, приняв молчание Ивана за признание вины. «Мама!» — снова визгливо крикнула Кира, не сдвигаясь с места. «Если родители внезапно умрут, она так и будет стоять и орать злобно», — подумал Иван, а вслух сказал. «Не ори, она не придёт». Брови Киры взметнулись вверх, и в тот же миг в комнату вошла мать с ковшиком в руке. «Да что же такое творится? Неужели магия предшественников иссякла в самый неподходящий момент?» «Мам! Ваня пришёл?» – Зачистила Кира. «Пьяный! Видишь?» Кишечник Ивана перевернулся в брюшной полости на 360 градусов. Однако мама никак не отреагировала, преспокойно напивала под нос и принялась поливать герань в цветастой вазе на подоконнике. Иван сообразил, она занимается своими обычными делами – и в упор никого не замечает, согласно приказу. Выражение изумления и ошеломлённости на лицах Киры и Володьки вернуло Ивану уверенности в себе. «Я же сказал, не ори!» – отчеканил он так, словно гвозди словами забивал, и Кира застыла с открытым ртом. Иван рывком спихнул руку Владимира с плеча, и тот отступил на шаг. «Слушайте сюда! Я приехал, чтобы сказать, вы оба...» «С вашими детишками должны отсюда съехать и жить своей жизнью, понятно? Хватит сидеть на шее родителей!» «Мама! Папа!» Снова позвала Кира, но мать прошла мимо, будто Кира была пустым местом и удалилась на кухню. «Ты что с ними сделал, сволочь?» – обрушилась она на Ивана. Неожиданно Иван понял, как поступить. Оба паразита, Кира и зятёк, не подвластны силе «Четырёх мантр», У этих бездельников потрясающий психический иммунитет. Ну что ж, зато у родителей иммунитет похуже, они легко поддаются заклинаниям». «Что я с ними сделал?» – переспросил Иван. «Освободил». «От чего?» – удивился Владимир. «Не от чего, а от кого. От вас двоих!» Владимир помолчал, глядя на Ивана, потом затрясся от смеха. <смех> Нет, я разных алкашей повидал на своём веку, но такого артиста впервые вижу. <смех> Тебе бы Ванюша в церкви выступать <смех> или в этом, как его, стендапе бабки бы заколачивал!» Иван больше не мог сдерживаться, со всей дури ударил кулаком прямо в нос Владимиру, но попал куда-то в щёку. Всё-таки Иван никогда не преуспевал в ратном деле. Удар получился плоховатым. Владимир откинулся назад, но мгновенно выпрямился, прижимая ладонь к щеке и сверляя Ивана гневным и одновременно испуганным взглядом. «Ах ты сука!» Иван снова ударил, на сей раз чуть подкорректировав траекторию кулака. Костяшки вонзились в нос зятя, хлюпнуло, и Владимир повалился на любимый диван. Телефон выпал из руки, ударился о паркет, экран треснул, тарелка с виноградом перевернулась, чудом не разбившись. «Ты чего совсем охуел?» – завизжала Кира, наваливаясь на Ивана, но тот отвесил ей звонкую плюху другой рукой и сразу же толкнул её так, что она села на пол. Глаза её округлились, она ошеломлённо тёрла горящую щёку. Ярость кипела и клокотала в Иване. Она была как пожар, который пожирает остатки здравого смысла. Иван на негнущихся ногах подошел к дивану, схватил Владимира, снова принявшего сидячее положение, за волосы и от всей души врезал коленом в челюсть. Клацнуло, и Владимир замычал от боли, прикусил язык. Зять не пытался сопротивляться, только прикрывал голову от сыплющихся на него ударов. Это был невероятный кайф, в миллион раз лучше самого обалденного оргазма. Два раза Кира попыталась прийти на помощь, но каждый раз получала пощеченные толчки, от которых падала на пол. Грохот, крики, шарканье ног, шум стоял нешуточный. Иван бил и бил этого паразита, этого бездельника и недоумка Владимира. Костяшки кулаков соднили, но он не чувствовал боли. Устав, он на секунду остановился... И зять воспользовался этим. Змеёй выскользнул из-под Ивана, прыгнул к окну и схватил вазу, намереваясь швырнуть её в Ивана. «А ну, положь на место!» – прорычал Иван. «Это моей мамы любимая ваза! Положь, не то убью!» Владимир испугался. Это было заметно. Его физиономия заплыла. Из носа шла кровь, струилась по подбородку, капала на майку и даже трусы. Он поколебался, затем аккуратно вернул вазу на подоконник. Как по заказу вернулась мать, спокойная, довольная, напевающая песенку. Не поглядев ни на окровавленного Владимира, ни на раскорячившуюся на полу ошеломленную Киру, полила второй цветок, поправила вазу, которая чуть было не полетела в Ивана и вышла из гостиной». «Сядь!» – приказал Иван зятю, и тот послушно уселся на диван, размазывая кровь по лицу тыльной стороной ладони. «И ты, Кира, сядь рядом!» Сестра испуганно шмыгнула мимо и прижалась к мужу. Тот и не подумал её приобнять, лишь запрокидывал голову, хлюпая кровавыми соплями и, видимо, очень себя жалея. Наверное, поведение матери поразило эту парочку больше всего, и они не пытались сопротивляться. «Какой же я дурак!» – выдохнул Иван и широко улыбнулся. Вероятно, в нём проснулись древние гены предков-воинов, которые стояли над поверженным врагом и улыбались той же улыбкой. «Давно надо было вас так. Думал, проблема в вас, а она в наших родителях. Как я этого не понимал!» «Это они, Кира, сделали тебя такой сволочью, какая ты сейчас. Почаще бы тебя по жопе ремнём били, как меня. Сейчас работала бы на достойной работе. Мужа бы себе нашла нормального мужика, не эту свинью ленивую. Мы достойны тех деспотов, которые нами правят. Кто-то из великих так сказал, не помню кто. Наши родители сами тебя породили и сами расхлёбывают эту кашу». «Ну, я это дело исправлю». Он направился было к выходу из гостиной, но вернулся. Ему пришло в голову, что с Владимира или Киры станется вызвать ментов и натравить на Ивана. Теперь, когда Иван на собственном опыте понял, что заклинания действуют далеко не на всех, надо быть осторожнее. «Вздумаешь полицию вызывать?» – сказал он Владимиру, вжавшему голову в плечи. «Тебе хана. Убью. Повторять не буду. А пока сидите здесь и не рыпайтесь». Он вошёл в кухню и попросил мать пройти в детскую, где с детьми нянчился отец. «Прямо сейчас вы скажете Кире и Владимиру», сказал Иван раздельно, попеременно глядя то на мать, то на отца, «чтобы они собирали манатки и сваливали от вас. Пусть снимут квартиру, живут на улице, на мусорке, вам всё равно. Они взрослые люди, пора и честь знать. Владимир должен найти работу». Пусть хоть говно лопатой убирает, без разницы. Пусть зарабатывает. Детей вы, так и быть, оставите на два месяца, не дольше. Потом пусть забирают. Вы не будете реагировать ни на какие уговоры, ни на слёзы, ни на угрозы покончить с собой. Вы совершенно не будете нервничать, и ваше здоровье ни от каких скандалов не пострадает. И Кира, и Владимир — абсолютно здоровые люди, на таких пахать можно. Пусть не придуриваются. Вам пора жить для себя, вы любите себя, вы хотите повидать мир, получить удовольствие, содержать взрослых и здоровых детей, катать их на своей шее — страшный грех. И этого делать никак нельзя. Пусть каждое мое слово останется в вашей памяти навсегда». Родители смотрели на него со светлой улыбкой. Так могут смотреть только любящие папа и мама. «Как же они всё-таки постарели!» У Ивана защипало в носу и глазах, он быстро провёл рукой по лицу, словно сделал магический пас, и сказал «Ну, я пошёл». В прихожей услышал голос матери. «Кира, Володя, идите сюда, у нас к вам разговор. Мы с папой посоветовались и решили, что вам пора найти своё жильё». Иван захлопнул за собой входную дверь. «Что сейчас начнётся?» но ну, неважно». Загипнотизированные родители выставят засранцев за дверь самое позднее завтра утром. И самое главное — не будут при этом нервничать. 9. Итак, с Кирой и Владимиром Иван благополучно, пусть и не без сюрпризов, разобрался. Уже на второй день узнал, что Кира и Владимир съехали от родителей. Об этом сообщила мама по телефону. «Довольная, весёлая. Уверена, что поступает очень правильно». Как ни странно, Кира с муженьком не устраивали скандал, не пытались уговорить родителей, не давили на жалость. Наоборот, без лишних слов собрались и уехали. Куда, мама точно не знает. Куда-то на съёмную квартиру на окраине города. Там есть бывшие общаги, ныне приватизированные. Страшная дыра. Зато аренда дешёвая. Вероятное избиение Владимира Иваном и ненормальное поведение родителей здорово напугало сестру и зятя. Осталось ещё одно дело, посложнее, которое Иван планировал провернуть, прежде чем свалить, как говорится, из Рашки в сытые Европы. Он хотел оставить память о себе, что-нибудь особенное, хотя никто никогда не догадается, что здесь причастен Иван Лукин. Суть дела заключалась в том, чтобы наказать каких-нибудь мороженых бандитов или простых преступников-рецидивистов, или агрессивных придурков вроде тех, что забивали битами подрезавших их водителей и стреляли в школе. Но наказать необычным способом, так, чтобы всем неповадно было, чтобы кровь стыла в жилах. И вот тут фантазия у Ивана дала сбой – Мелькали мысли о поджаривании на костре, сдирании с зажива кожи, выковыривании ложкой глаз, отрывании ногтей, но не вызывали такое отвращение, что Иван вынужден был признать, «Он на такое не пойдёт». Возможно, он и негативный человек, но не садист. Владимира, конечно, отлупил, но не сильно. У самого кулаки болят сильнее, чем, наверное, у Володьки морда. Он уволился с работы, раньше запланированного срока не нашёл в себе сил смотреть на эти опостылевшие физиономии коллег и клиентов. К его некоторому удивлению, ажиотажа это не вызвало. Оказалось, что всем, в сущности, плевать, работает Иван Лукин, уволился или попросту сдох. Ни с кем на работе он не дружил, и никого его увольнение не печалило и не потрясло. Кое-кто спросил, мол, нашёл ли Иван новую работу получше. Он коротко ответил, что да, и с дальнейшими расспросами отстали. Заготовленная легенда о больном европейском дядюшке осталась невостребованной. Иван равнодушие коллег не задело, у него были грандиозные планы. С некоторой нервозностью он провернул одно дельце. Когда явилась хозяйка квартиры, не получив очередной месячной оплаты, Иван переводил деньги ей на карту, и, не сумев до него дозвониться, он подавил её волю заклинанием абсолютного подчинения. Почему-то не сомневался, что она неустойчива к чёрным мантрам, И не ошибся. Устойчивых мало, и это лишь такие законченные эгоисты, как его родня. Обработать хозяйку рантье удалось просто. Иван внушил ей, что заплатил, что после этого она поехала домой, но по пути её ограбили, забрав всю выручку от пяти других квартир. Иван подробно описал грабителей, дав волю фантазии, чтобы хозяйка не затруднилась показаниями в ментуре, и когда хозяйка уехала, пересчитал деньги – Выручка составила три с половиной его зарплаты. Иван ещё никогда не получал сразу так много денег без напряга. Это разжигало аппетит, но он не стал дурить и напропалую заставлять всех окружающих отдавать ему бабки. Да, можно пойти в банк и заставить отдать ему круглую сумму. Можно сбегать в супермаркет вечерком, когда касса полная, и тоже их обчистить. Супермаркетами не так всё просто. Нынче больше половины посетителей крупных магазинов используют безналичный расчёт. Однако не в этом проблема. Сейчас везде и повсюду камеры. Когда сила заклинания сойдёт на нет, начнутся расследования, и его, Ивана, быстро срисуют. «Надо же!» – недовольно подумал он. «У него есть магическое орудие. Воспользоваться им для получения денежек не так-то просто». Всё же он придумал схему лёгкой добычи денег, которая была ещё проще, если б не меры предосторожности. Во-первых, он раздобыл чужой телефон, подавив волю какого-то молодого человека на улице и внушив ему, что телефон по неосторожности упал в реку. Во-вторых, позвонил с него, предварительно скрыв номер в приёмную директора крупного комбината по производству кожаных изделий. Этот директор известный в городе богач. В случае, если начнётся расследование, что маловероятно. Максимум, что найдут следователи, это чужой телефон, который Иван после звонка действительно выбросил в реку. Иван загипнотизировал секретаршу и вынудил её дать личный номер директора. Дальше проще. Загипнотизировав по телефону директора, Иван убедил того поделиться двумя миллионами рублей наличными – Повинуясь приказу, директор приехал на встречу лично, отдал непрезентабельный пакет с деньгами и после того, как Иван ещё раз подавил его волю и велел забыть их встречу, радостно отбыл. Их встреча произошла на тенистой малолюдной улочке, где совершенно точно не было никаких камер. Иван специально проверял. Дома Иван разложил сумасшедшую кучу денег на кровати и некоторое время любовался ею. Появилась идея это дело отпраздновать, но он подавил это желание. Праздновать будет потом, как завершим все дела. Итак, способ добывать деньги вроде бы найден, и при самом скрупулезном расследовании ни одна нить не приведёт к бывшему менеджеру Лукину. Он настолько перестраховался, что внушил директору снять бабки со счетов так, чтобы ни одна душа не узнала — ни жена, ни любовница, ни дети, ни друзья — Потом, конечно, правда всплывёт, только никто не сможет объяснить, куда подевались эти наличные. Если провернуть это дельце ещё пару-тройку раз, Иван будет чрезвычайно богат. В последние несколько дней он совсем не заходил на сайт предшественников и сегодня решил, что надо бы завершить просмотр видео. Вечером сел за комп, ввёл очередной пароль и обнаружил, что активно всего три видеоролика, причём на превью первого из них — старознакомый Демьян. «Здравствуйте!» – приветствовал Ивана специалист по вербальной психосугестии. Выглядел он необычно, уставший, улыбается через силу, лицо бледное. «Я надеюсь, что ваши знания пригодились вам, и что вы не намерены оставлять старые обиды без последствий. Теперь, когда у вас есть мощное оружие…» Вы в силах наказать всех и каждого, кто когда-либо перешёл вам дорогу или как-то иначе досадил. Самый лучший способ воздействовать на тупое стадо агрессивных и самодовольных людишек – это совершить теракт. Только пусть в этом теракте погибнет никто попало, а те, кто не достоин ничего иного, кроме как смерти. Невинных людей не бывает. Если вы взорвёте бомбу прямо в центре города, это не будет несправедливостью. «Однако призываю обратить внимание на рассадники порока. Поглядите вокруг и решите, где эти очаги зла. В тюрьмах, в мэриях, в продажных судах. Если ваши планы обширны, вы должны всё сделать единовременно. В один день, в один час, в одну минуту. А потом отдохнуть со спокойной совестью». Иван почувствовал, что вспотел. Такие масштабы воздействия на людей ему и не снились, Он просто хотел наказать разных отморозков так, чтобы срезонировало, чтобы говорили в СМИ, чтобы люди со страхом шушукались и присылали инфу об этом по мессенджерам, чтобы даже фейки создавались по этому поводу. Но фантазия пасовала, и тут предшественники сами предложили идею. Эта идея пугала и восхищала. «Как просто? Просто надо взорвать бомбы в мэриях, судах и тюрьмах и не париться. Вы видели честных чиновников или судей? А в тюрьмах разве хорошие люди сидят? Где вы вообще видели хороших людей?» Пока Иван возбужденно ёрзал на стуле, Демьян, тяжело переведя дух, продолжил. «Я заболел и не смогу больше вести свой блог. Ухожу на покой». Скоро вместо меня придёт новый ведущий. Встречайте его так же, как и меня. Уверен, это будет достойный человек, который продолжит моё дело». Демьян устало улыбнулся и закашлялся. Картинка поплыла, затем ролик окончился. Иван захлопал глазами. «Заболел? То есть как это? Всемогущие предшественники не умеют магией лечить болезни? И чем он заболел?» Демьян не сказал, что уходит на больничный и что вскоре вернётся. Он сказал, что уходит на покой, совсем. Иван некоторое время раздумывал над этим, потом выбросил мысль из головы. Ну да и черт с ним, это проблема предшественников. На чём Ивану стоит сейчас сосредоточиться, так это над планированием терактов. Идея завалить кучу народа одновременно пугала и будоражила. «Хватит ли у Ивана пороху сделать это? Но стоит ли этим вообще заниматься? Не слишком ли опасно и бесполезно?» С одной стороны, он ведь сам хотел оставить после себя след, а с другой, было как-то страшновато, тормозила вбитая за годы жизни мораль. Иван думал об этом целые сутки, даже плохо спал. И во сне снилась какая-то ахинея. Демьян похлопывал Ивана по плечу, Говорил, что он справится, а потом кожа Демьяна ссыхалась на глазах, разлагалась, и таинственный блогер превращался в мумию, которая ухмылялась оскаленными жёлтыми зубами и бормотала скрипучим голосом. «Я верю в тебя, Ваня!» «Но ведь я не сам буду взрывать бомбы», — подумал Иван наутро. «Я заговорю людей, и они сами всё сделают, а я узнаю о подробностях по новостям». Но сделать что-то действительно надо, иначе буду корить себя, попивая фреш на берегу Средиземного моря. И он решился. За последующую неделю он успел сделать многое. Через Даркнет у надежного поставщика, которого рекомендовали сами предшественники, заказал комплектующие адским машинам. Посылки пришли в течение ещё одной недели под видом самых разных безобидных вещей. Книг, столовых наборов, кухонных приборов. Взрывчатое вещество смахивало на куски пластилина, но это был не пластит, а нечто другое, что, по словам предшественников, имело гораздо большую эффективность. К проапгрейденному пластиду прилагались проволочки, какие-то мелкие приборчики и схема, грубо нарисованная вручную на мятой бумажке. Собирая небольшие бомбочки в баклажках из-под лимонада, Иван потел и трясся, но работу закончил быстро. Хотя Аглая заверяла, что без детонатора бомбы никогда ни за что не взорвутся, Иван чувствовал себя как на пороховой бочке в буквальном смысле этих слов. С помощью чёрных мантр чужих телефонов Иван задействовал четверых людей. Мелкого чиновника из мэрии города, секретаршу из администрации губернатора области, заместителя начальника следственного изолятора, где ждали суда те самые отмороженные бандиты, и адвоката, чьими усилиями на свободу вышло немало упырей. Пришлось повозиться, чтобы в случае чего остаться вне подозрений. Все загипнотизированные должны были активировать бомбы на месте своей работы. В СИЗО на входе всех тщательно обыскивали, но только не начальство, поэтому Иван не смог обойтись обычным охранником, пришлось добираться до шишек, а это было немного сложнее. В суд или мэрию тоже кого попало не допускали, но досмотр сотрудников не проводился или проводился из рук вон плохо. «Вот оно, наше извечное кумовство и знакомство», – философствовал Иван. «Если бы досматривали всех подряд, без исключений, у меня были бы проблемы. Однако в нашей стране закон для всех никогда не работал. По знакомству здесь и бомбу пронести можно». Работа по подготовке к теракту его здорово увлекла. Время летело как бешеное. Вроде бы он предусмотрел всё. Работал в резиновых перчатках. Потом всё равно протёр поверхность бомб и детонаторов. Заклинание произносил по телефону. Сами бомбы передавал через других загипнотизированных людей. Наконец всё было готово. Иван волновался почище, чем перед собеседованием на работу. Взрывы были запланированы на полдесятого утра в понедельник. В это время всюду планёрки. Собирается масса народа, и взрыв не прогремит попусту. В тот день он проснулся чуть ли не в 6 утра, был совершенно не выспавшийся, нервный, голова трещала по швам. В ожидании часа Икс весь измаялся, смотрел телек, пытался читать книгу, листал ленты новостей в соцсетях. Нужные люди были запрограммированы, в нужный момент они сделают то, что нужно, а до этого было совершенно расслаблены не подозревая, что в подсознании засела чужая воля, которая пробудится в определённое время. Ровно в 9.30 напряжение Ивана достигло апогея. Он сидел на кухне, глотал кофе, держа кружку потными руками и смотрел в окно. Сегодня моросил дождик, напоминая, что осень не за горами, деревья ярко зеленели на фоне фиолетовых туч, где-то в кустах заливался жаворонок. В раскрытое окно втекал влажный воздух. Иван подумал, что город не так уж омерзителен. И тут вся квартира содрогнулась. Зазвенели тарелки в шкафу. С потолка посыпалась белая пыль. На улице истерически заголосила сигнализация. За стенкой громко и встревоженно заговорили. Иван подпрыгнул, хотя сидел. Вскочил на ноги и выбежал на балкон. Не успел распахнуть дверь, грохнуло ещё раз. И во дворе завопили. Самое близкое место теракта — городской суд, находилось в шести или семи километрах от дома Ивана. Неужели взрывная волна такая сильная? Или Иван облился холодным потом, его марионетки что-то напутали и детонировали заряд там, где не надо? Как выяснилось позже, первый в жизни Ивана теракт произошёл как по часам, никто из заколдованных марионеток не подвёл». Просто взрывчатка оказалась настолько сильной, что четыре взрыва в общей сложности разнесли в пыль 10 домов и повредили еще 25. Экстренные новости рассказывали о нескольких тысячах погибших, их число постоянно уточнялось и росло, как на дрожжах. Следственный изолятор, мэрия, администрация, губернатора и городской суд превратились в воронки глубиной в пять метров из месива цемента, асфальта, металлических балок, деревянных щепок и человеческих тел. Хлестала вода. Это были повреждены водопроводные трубы. Инфраструктура города была парализована. В первые три дня после теракта ввели комендантский час. Об этом теракте говорили СМИ разных стран. Иван не выходил из квартиры всю неделю, питался из заранее заготовленных припасов или заказывал на дом. Думать ни о чём не мог. Перед глазами стояли увиденные по телевизору и интернету картин разрушенных улиц. Окровавленные люди бегали по ним и кричали. Бетонные куски стен расплющили десятки автомобилей. Завывала сирена скорых и пожарных машин. Иван исковал ужас. Что он наделал? Но когда неделя завершилась, он вышел во двор. На детской площадке ни одного сопляка. На скамейках пусто, только бродит трое полицейских, зыркает вокруг. Видимо, так было всюду. Он прошёлся до парка, причём документы у него проверили трижды. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность, но журналисты считали, что это вопрос времени. Иван прогулялся по парку, потом двинулся в обратном направлении — Наверное, у него было странное лицо, но это никого не удивляло. У прохожих, которые попадались ему по дороге, были похожие лица. А ещё он не встретил ни одного, кто скорчил бы на отмен на холодную рожу, как пассажиры метро. Лица горожан стали живее, и это поразило Ивана больше всего. Он вернулся в квартиру, запер дверь и повалился на диван. Включил телевизор. Показывали, как волонтёры со всего города помогают раненым и оставшимся без крова, привозят продукты и воду. Многие приютили у себя целые семьи. «Чтобы победить зло в людях, нужно ещё большее зло», — подумал Иван отстранённо. Недаром во время войны или в послевоенные годы люди были намного отзывчивее и добрее, чем сейчас, в эпоху зажратости и изобилия. Он, Иван... Набил морду зятю Владимиру и отхлестал по щекам эгоистку Киру, и они сразу взялись за ум. Он устроил теракт, и горожане тоже взялись за ум. Это соображение потрясло его, и он громко расхохотался в пустой квартире. Десять. Иван осторожно потянулся к столику возле шезлонга и взял бокал с каким-то мудрёным коктейлем, который приготовила Вероника, — Отпил глоточек и поморщился. Коктейль был, по его мнению, чересчур сладкий, приторный, и нотки алкоголя звучали здесь, как говорится, не в тему. Фыркнув, Иван поставил бокал на место и взял кружку с пивом, куда служанка предусмотрительно положила кубики льда. Было жарковато. В его родном городе наверняка льют дожди, а люди ходят мокрые, мрачные, машины разбрызгивают грязь, но здесь, на Ибице... Круглый год царит вечное лето. «Всё-таки можно уехать из деревни, но деревня никуда не денется из тебя», — лениво размышлял Иван, и пиво. «Все эти коктейли по нраву ему не пришлись, хотя когда-то он мечтал об этом — лежать на шезлонге у бассейна, смотреть на тёмно-синюю гладь моря вдали, слушать заунывные крики чаек и далёкие гудки кораблей и попивать коктейли с зонтиками». Он загорел, слегка раздобрел и чувствовал сильную скуку. Оказалось, что это только кажется, что с миллионами ты будешь счастлив и увлечён жизнью, в которой не надо ходить на работу. На самом деле это быстро приедается. Иван жил здесь всего-то две недели, но уже явственно чувствовал, что хочет поменять обстановку. Даже Вероника, горячая итальянка, с которой он познакомился в Лацу, ему наскучила. Вот сейчас, например, он с готовностью воспринял её желание пойти на какую-то пляжную вечеринку с подругами и без него. Хоть отдохнёт от её стрекотни на ломаном английском. Иван охотно признавался себе, что дело не только в скуке и присыщенности. Он ещё не присытился. Куда там? Просто перед ним был весь мир, все удовольствия, какие можно представить или нельзя. А он сидит тут, снятый в аренду в вилле, с этой болтливой дамочкой, у которой художественных тату на теле больше, чем мозгов. Он собирался совершить кругосветное путешествие, попробовать все блюда мира, перетрахать всех баб, погрузиться в Марианскую впадину, вознестись в стратосферу, купить собственный корабль с экипажем в придачу и дрейфовать по океанам и морям. А потом... Потом, как знать, можно баллотироваться в какие-нибудь чиновники или даже президенты. С чёрными мантрами такое проделать не то, чтобы слишком сложно. Но помешала осторожность. Прежде чем совершать подвиги, которые обязательно прославят его на весь свет, надо позаботиться о том, как он будет объяснять, откуда у него богатство. Надо создать какую-нибудь фирму, что ли. Иван с раздражением осознал, что большие деньги всегда оставляют след, и так просто их под подушку не спрячешь. Вот и торчал он на острове, размышляя, как всё устроить. Размышлять мешала Вероника, мешал пляж, мешали постоянные пати, мешала сама райская природа, которая склоняла лишь к неге и безделью. Он взял айфон последней модели Открыл приложение Drafts, чтобы глянуть на примерные наброски своего проекта по созданию фирмы. На глаза попалось длинное доменное имя и кодовое слово, состоящее, казалось бы, из набора букв и цифр. Да, он записал последний адрес и код сайта предшественников, прежде чем навсегда отчалить из родного города. С тех пор прошло полтора месяца. «С предшественниками бы посоветоваться», — пришло на ум Ивана, — Он посмотрел все ролики, и в последнем ему сообщили, что теперь у него есть возможность личного общения с блогерами. Но Иван был слишком занят переездом, чтобы вступать в беседу с неизвестными благодетелями. Зайти на сайт предшественников можно только с того же девайса, на котором проходишь тест, и у Ивана не было ни малейшей надежды, что он войдёт на этот сайт с мобильника. Он сам не понял, зачем попробовал это сделать. Сайт загрузился. Его мрачноватый и тревожный дизайн Иван не позабыл бы до конца жизни. Он присвистнул. Слева и вправду появилась новая кнопка сообщения. Поколебавшись, Иван нажал на эту кнопку, и открылось новое поле, куда можно было вводить текст. Иван снова заколебался, подумал, а стоит ли вообще писать да спрашивать? Предшественники его никак не тревожили, и опасения Ивана насчёт того, что к нему придёт счёт, пока не оправдались. Вот сейчас он напишет, и они про него вспомнят». Иван усмехнулся и опять отпил пива. Алкоголь слегка ударил в голову. А с чего предшественникам про него вообще забывать? Хотели бы выставить счёт, выставили бы, и ничегошеньки он им не сделал бы. То ли из-за внезапно нахлынувшего куража, то ли под действием пива он написал. «Здравствуйте, уважаемые предшественники!» Ответ пришёл моментально, что наталкивало на мысли о Боте. «Здравствуй, дорогой клиент». Иван с опозданием подумал, что зря он это сделал. Теперь предшественники знают, если можно так выразиться, к нему дорогу. Хотя это чушь, перебил он сам себя. Они и так знали, при их-то возможностях. Он набрал. «Мне нужен совет. Мы можем дать только один совет». Иван удивился. «Какой? Как обрести...» «Истинную свободу». «Это как раз то, что мне нужно», — подумал он. «Истинная свобода? Вот как это называется. Быть богатым и счастливым, ни от кого не зависеть и ничего не бояться. Именно этот совет мне и нужен». «Мы поможем тебе», — без замедления последовал ответ. «Следуй за стрелкой». На экране телефона возникло что-то вроде виртуального компаса. Багровая стрелка слегка дрожала и показывала на виллу позади Ивана. «Ему что, надо выйти из дома?» Почему-то он послушно встал и пошёл. Дрожащая стрелка завораживала и не позволяла оторвать взгляд. В одних купальных плавках Иван прошлёпал босиком по кафельным плиткам террасы, где был бассейн, лежаки и танцплощадка под открытым небом. Зашёл в дом через огромные стеклянные двери. В обширной гостиной, в центре которой спиралью завивалась лестница, ведущая на второй этаж, стрелка вдруг указала налево, Туда, где был кожаный диван, две пальмы в катках и глухая стена. Не задумываясь, Иван прошёл мимо барной стойки и подошёл к стене. При его приближении в стене вспыхнул контур арки. Стена внутри неё протаяла, как мороженое на тропическом солнце. И Иван увидел тёмный и мрачный тоннель, конец которого исчезал во мраке. Какая-то крошечная часть его сознания завопила, не желая идти невесть куда, но дрожащая призрачная стрелка на экране смартфона подавила этот крик, как подушка в руках душителя глушит предсмертный вопль жертвы. Иван, чувствуя, как его ноги без участия головы сами делают шаг за шагом, повлёкся в тоннель. Здесь было прохладно, как собственные, внутри виллы, где днём и ночью трудились кондиционеры, но воздух был не свежим, спёртым, сырым, как под землёй. Тоннель окончился, и Иван вышел в большое круглое помещение со сводчатым потолком. Стены диковинного зала были сложены из шестиугольных плиток, сплошь испещренных неведомыми символами и знаками. С потолка свисали пыльные пучки проводов, извиваясь и переплетаясь так, что при виде них любой электрик схватился бы за голову, и опускались на невысокое, но широкое возвышение посреди зала, Там, где стены соединялись с полом, светилась красноватая полоса. Она и освещала всё это пространство, похожее на дизайн сайта предшественников. Там кружком, лицом, друг к другу сидели какие-то люди. Иван вздрогнул, оглянулся. Стрелка на смартфоне исчезла. Тоннеля позади уже не было, а лишь истаивал светящийся фрейм портала. Иван не то чтобы испугался, но слегка сжало сердце. «Подойди сюда!» «Иван», — произнёс знакомый голос. «Куда?» — тупо спросил Иван. «К нам». Он понял, чей это голос. «Демьяна», специалиста по вербальной психосугестии. Иван подошёл к возвышению, а вокруг был красноватый полумрак и спёртый воздух, как в гробнице. Он увидел двенадцать фигур в каменных креслах, неподвижных, пыльных, в каких-то причудливых доспехах, больше похожих на скафандры. Их головы целиком закрывали шлемы, опутанные проводами, которые спускались с потолка. И тут Ивану стало по-настоящему страшно. Воздействие стрелки на экране прошло, и он вдруг осознал, что попал в ловушку. Здесь, в месте, похожем на исполинскую могилу, среди этих двенадцати мертвых тел в непроницаемой броне — Он хотел бежать, хотя понятия не имел, куда именно. Выхода здесь не было, лишь похожие на пчелиные соты, стены и потолок. Но он не смог пошевелиться, скованный неведомой силой. Одна из фигур дрогнула, и Иван вскрикнул. лязгом шлем развалился на две половины, провода зашевелились, как клубок змей, посыпалась многолетняя пыль, и Иван увидел лицо. Оно было ссохшимся, похожим на череп, Черные глаза провалились, нос разложился и превратился в две узкие вертикальные щели, в которых виднелись волоски. Губы высохли, истончились, и зубы торчали наружу в вечной ухмылке. Это лицо было лицом мертвого человека, но жило, двигалось. Глаза следили за Иваном, который узнал Демьяна, несмотря на чудовищные метаморфозы. Демьян клацнул зубами, голос, явно синтезируемый искусственно, приятный голос хорошей дикцией зазвучал откуда-то сверху. «Ты пришёл, дорогой клиент. И я очень рад, поскольку моя смена окончилась». «Какая смена?» – пробормотал Иван еле слышно. В голове стучала мысль «Я попал! Я попал!» «Я уже десять лет сижу здесь и веду свой блог по обучению про языку. Все мои коллеги, Гордей, Аглая, Тихон и другие работают гораздо меньше моего, поскольку нашли преемников. Вот и я нашёл». «Меня?» – взвизгнул Иван. «Я должен сидеть здесь и... и... разлагаться?» «Такова цена. Ты будешь следующим учителем вербальной психосугестии». «Не каждый человек может постичь её, как постигли мы с тобой. Не каждый может так правильно выговаривать слова про языка, как это удалось тебе. Ты просто прирождённый заклинатель». «Но... но я не хочу!» Иван сообразил, что мелет чушь, и спросил как можно более твёрдым голосом. «Что это за место? Кто вы такие предшественники? Предшественники чего?» «Человечество», — ответил голос Демьяна живо, в то время как голова мумии слегка шевельнула нижней челюстью, не отрывая тусклых чёрных глаз от Ивана. До человечества была другая разумная раса. Некоторые называют их «старыми людьми». Когда-то они владели планетой, даже построили колонии на других планетах Солнечной системы. А потом стали вымирать по естественным причинам — Они не могли размножаться, несмотря на всю их науку. Новые люди, эти грязные, дикие обезьяны, расправились с последними представителями великой цивилизации и до сих пор усиленно стирают следы нашего присутствия, скрывает масс сам факт их существования. Человеческая раса глубоко порочна. А чтобы победить зло, нужно еще большее зло. Минус на минус дает плюс, клин клином выбивает». Перед гибелью предшественники оставили дежурных хранителей здесь, под землёй. Они находили преемников, чтобы линия передачи не прервалась. Когда изобрели интернет, не без помощи предшественников, мы приступили к обучению всего того, что ты уже видел. Предшественники тайно двигают прогресс вперёд к гибели. Мы учим и даём избранным людям знания, которые ввергнут человечество в хаос и ужас. И тогда зло в душах людей исчезнет. Иван слушал. Мысли путались, колени дрожали. Вспомнились Кира с Владимиром, прохожие с живыми лицами после теракта, помощь волонтеров. «Чтобы быть хорошими и сплоченными, — продолжал Демьян, — людям нужна война. Вечная и непрерывная. Но эта война должна контролироваться. И для этого здесь мы». «Сейчас на земле около тридцати тех, кто обучен нами. По чёрным мантрам самый способный ты, Иван, и я рад, что ты вышел с нами на связь». «То есть, если бы не вышел, вы бы до меня не добрались?» «Слабо проговорил Иван. Ты бы вышел. Непременно. Я знаю, сам таким был когда-то. Я ведь тоже прошёл тест и научился всему своего предшественника, а потом сменил его на дежурстве». «Но я не хочу. Уже поздно. У тебя нет выбора». Тело Ивана сковало. От сверлящего ли взгляда Демьяна или по другой причине, непонятно. Он понял, что никуда отсюда не денется. «А если я найду преемника быстро, я смогу уйти?» «Да, ты обретёшь настоящую свободу». «Что это? Настоящая свобода?» Демьян деликатно хохотнул. «Истинная свобода». Это всегда смерть. Прощай, Иван, и спасибо, что освободил меня. Глаза мумии закрылись, но не полностью. Высохшие веки не прикрывали глазные яблоки. Голос затих. Броня-скафандр раскрылся лепестками, как пыльный металлический цветок, и на пол рухнуло высохшее тело, которое рассыпалось в прах. Раскрытый скафандр приглашающий зиял, и Иван против воли шагнул вперед повернулся и сел прямо внутрь него. «Обидно», подумал он. «Ну ничего, найду преемника и выберусь отсюда». 11. Павел Гирин ответил на последний вопрос, и экран потускнел. На нём появилась главная страница какого-то сайта, по виду видеохостинга. Павел нажал на первый видос, на превью которого был незнакомый молодой человек со светлыми волосами. Павел оклянулся. В комнату вошёл отец и остановил видеоролик. Он уже два года не пил ни капли алкоголя. Но душа у Паши по-прежнему сжималась каждый раз, когда отец вот так появлялся в его комнате. Отец подмигнул. «Чем занимаешься? В уроке?» «Да не, сайт какой-то нашёл. Вот, смотрю». В прежние запойные времена отец бы за такие слова избил Пашку до полусмерти. Но те времена прошли, как прошёл Энурес у Павла. «Ну, отдохнуть от уроков тоже надо», – рассудил отец. «Ну и про уроки не забывай. Надо учиться, чтобы устроиться на хорошую работу. И не стать алкашом, как я когда-то. Мне повезло, что у меня непереносимость к алкоголю появилась. Врачи в шоке, не могут понять ничего. Но факт остаётся фактом. Если меня кто-то и закодировал, то я ему только благодарен». «Никита!» – позвала мужа мать с кухни. «Пойди сюда, стол подвинуть надо». Отец вышел, а Паша нажал на клавишу пробела, и видео запустилось. Человек на видео показался смутно знакомым, но Паша не смог вспомнить, где же его видел, хотя был уверен, что знает его. «Что аж ты это сделал, дорогой друг?» – заговорил парень. «Добрался до нашего сайта. Меня зовут Иван, и я специалист по вербальной психосугестии. Не спеши выключать, и я научу тебя управлять людьми, с помощью одних только слов».